Как больших, так и маленьких. Но мистический небесный двор был самый могущественный и беспощадный. И хотя в ней состояло всего несколько тысяч человек, в их владениях было множество земель протяженностью в несколько десятков тысяч миль, поэтому секта получила власть в этих землях. Любой практикующий, что посмеет создать в школе проблемы, будет безжалостно убит. Репутация мистического небесного двора была построена на горе трупов пришедших практикующих неугодных двору. Поздно вечером, во время заката, в то время как большая часть практикующих ужинали или тренировались в мистическом небесном дворе, маленький даосский монах лет 16 или 17 вдруг появлялся в каждом боковом дворе. Маленький даосский монах немного полноват, одет в грязную зеленую даосскую робу. Несмотря на его естественный мягкий взгляд, Его пара извращенных маленьких глаз полностью обесценила его усилия по созданию образа бессмертного. Это не дает ему выглядеть как практикующий. Вместо этого он похож на неграмотного. Кроме того, у него неприятное имя – Сон Джун. Это вызывает к нему презрение. В любом случае, никто не зовет его настоящим именем. Чаще все его зовут «маленьким толстяком». У маленького толстяка трагическое прошлое. Его родители были элитными учениками секты, но после одного случая 10 лет назад они скончались. Секта была известна своим равнодушием и бессердечностью, поэтому без защиты своих родителей его удивительный врожденный талант, который можно назвать легендарным мусор», не мог развиваться дальше. Из ребенка, постоянно находившегося под защитой и любовью своих родителей, он превратился в слугу, которого все запугивали. Мальчика, имеющего среднюю близость ко всем пяти элементам, в мире боевых искусств и культивации будут называть универсальным мусором. К сожалению, несмотря на то, что он может практиковать заклинания всех элементов, он никогда не сможет преуспеть в чем-либо и никогда не сможет стать настоящим практикующим. Даже с помощью бесчисленных эликсиров, которые могут помочь его обучению, у него не будет даже намека на то, что он станет экспертом. При таких обстоятельствах ни одна школа не захочет тратить драгоценные учебные материалы на такого парня, как он. Если бы не память о его родителях, маленького толстяка давно бы выгнали из секты, оставив умирать в одиночестве. Но даже с их влиянием его положение далеко от идеала. Он даже не ученик внешнего двора, он всего лишь смиренный слуга, выполняющий разную бытовую работу. Его основной работой был вынос мусора из боковых дворов секты. И хотя маленький Толстяк выглядит глупым и грязным, на самом деле он очень сильный и волевой мальчик. Даже познав все виды доброты и жестокости людей за последние 10 лет своей жизни, он не только не сдавался, но продолжал бороться с трудностями. Зная, что он почти не имеет врожденного таланта, Толстяк никогда не переставал практиковаться. Каждый день, помимо своей работы по сборке мусора, он постоянно совершенствуется, в итоге затрачивая на это по 20 часов в день. Если бы другим практикующим предложили бы жить и практиковаться в его условиях, многие бы уже давно бросили это дело. В конце концов, не каждый способен неподвижно сидеть по 16 часов в день без каких-либо развлечений, все время сосредотачиваясь на формировании канала сцы. Ежедневные занятия такого рода могут свести с ума кого угодно, но маленький толстяк не прекращал заниматься этим на протяжении 10 лет. Он искренне верил, что пока он будет практиковаться, он сможет уйти от всех тех, кто когда-то над ним издевался. Как говорится, небеса не разочаровывают трудолюбивых. Наконец, вчера во время вечерней практики, маленький толстяк успешно перевел всю свою ци из хуатяня в сянтянь, став настоящим практикующим. Когда смертные рождаются, все они на стадии хуатяня, физической силы. Только после избавления от всех загрязнений Хаутяне с последующим переходом в сяньтянь люди способны практиковать различные техники боевых искусств. Если им удастся это сделать, они станут практикующими. В противном случае они навсегда останутся смертными. Но в радостном смехе Толстяка была нотка грусти и печали. А все потому, что по-настоящему талантливые люди переходят на этап сяньтянь тянь еще до достижения 10 лет. Некоторые гении, не без помощи своих родителей, достигают сантяня еще до пяти лет. Другими словами, по сравнению с Сон Джуном, у этих людей есть еще много лет на совершенствование. Хочу добавить, что совершенствование – это своеобразный акт, во время которого культиватор бросает вызов небесам. Что-то вроде временного состязания с небесами. Если кто-то не сможет достичь какого-либо прогресса за всю свою жизнь, то по ее окончании его не ждет ничего, кроме смерти. Время, которое культиватор потратил на совершенствование, напрямую влияет на его будущее. Сон Джуну понадобилось 16 лет, чтобы перейти на духовный этап. Ему и подобным ему людям не остается ничего другого, кроме как ждать собственной смерти. На самом деле, причина, по которой маленький толстяк участвовал в этой гонке со смертью, была в том, что родители оставили ему какое-то редкое сокровище. По словам родителей, сокровище было найдено в древней пещере, взглянув на которую, можно было понять, что человек, ранее живущий в ней, обладал особой силой. Поэтому родители Толстяка пришли к выводу, что у особого человека имеются особые сокровища. К сожалению, родители Толстяка умерли прежде, чем поняли, что именно они нашли. Это сокровище было единственной вещью, оставленной Сон-Джуну и его родителями. Получив это сокровище в свои руки... Маленький толстяк сразу решил, что как только он достигнет духовного этапа, он сделает это сокровище своим семейным артефактом. Если ему повезет и сокровище окажется уникальным, это решит все его проблемы. Если нет, то единственное, что ему останется, это сдаться и просто ждать своей смерти. Вполне естественно, что в хорошие дни у людей хорошее настроение. Получив то, чего он так долго желал, толстяк немедленно расслабился. Сначала он пошел в зал талисманов мистического небесного двора. Там ученики секты учатся использовать талисманы. К концу дня там всегда остается множество выброшенных талисманов. Сразу после того, как элитные ученики закончат свое обучение, сюда приходили даосские дети и убирали весь мусор. Работой маленького толстяка было уносить весь этот мусор. Но в сравнении с другой работой, вроде мытья посуды или уборки, Эта работа заметно сложнее, ведь дорога туда и обратно занимает очень много времени. Когда толстяк вошел во двор, там уже стояли две полные корзины сожженных талисманов. Уже будучи опытным в этом деле, толстяк принес две заранее подготовленные пустые корзины, после чего взял две корзины с талисманами и бодро пошел к выходу. Слуги не имеют права выходить через главную дверь, они могут проходить только через заднюю дверь и бежать вдоль горных проходов. Маленький толстяк совершенствовался уже 10 лет, и хотя он все еще не умел летать на мече, он очень быстро бегал, его полнота совсем не влияла на скорость. Вскоре толстяк добрался до цели. По пути между дворами маленький толстяк несколько раз видел практикующих, летящих высоко в небе на своем оружии. Они тоже видели толстяка, но ни один практикующий не будет заострять свое внимание на каком-то слуге. Даже видя, как практикующие высокомерно летят над ним, Маленький толстяк все равно восхищался ими. Иногда практикующие, с которыми встречался толстяк, были менее сдержанными, поэтому они надсмехались над ним. Кто-то даже использовал заклинания низкого уровня, чтобы посмеяться над Сон Джуном. За последние десять лет против маленького толстяка применяли бесчисленное количество водных заклинаний, а кто-то использовал огненные заклинания, в результате чего толстяку весь оставшийся день приходилось бегать полуголым. Видя это, все остальные слуги смеялись над ним. Но самый опасный случай был тогда, когда какой-то непутевый ученик, еще нормально не контролирующий свои чары, захотел подшутить над толстяком, использовав ветряное лезвие, чтобы острить чуну немного волос. В результате он чуть не отрубил толстяку голову. С того дня маленький толстяк изменил свою внешность, оделся как простой слуга и по возможности работал там, где меньше всего людей, как раз для того, чтобы избежать таких шутников. Место, куда Маленький Толстяк сейчас собирался, называется Тяньгоу. Тяньгоу – это глубокая пропасть, находящаяся позади мистического небесного двора. Секта выбрасывает в нее все свои отходы, и даже после нескольких тысяч лет с момента основания секты эту пропасть длиной в сотни миль еще не заполнили. Даже к тому моменту, как Маленький Толстяк взялся за эту работу, самая большая гора мусора была не выше 10 футов. Но Маленький Толстяк был не в том настроении, чтобы думать об этом. Поэтому он просто бросил мусор из двух больших корзин и отправился прямо в зал снадобий. Здесь тоже были две корзины, но они были заполнены неправильно приготовленными зельями. После зала снадобий маленькому толстяку еще нужно было зайти в оружейный зал. Там тоже были две корзины мусора, наполненные кривыми мечами и пеплом. После того, как он выбросил мусор из всех трех залов, работа толстяка наконец закончилась. Даже учитывая то, что толстяк был культиватором, Четырехчасовой бег на высокой скорости сильно вымотал его. Устав, как собака, маленький толстяк все же вернулся в свою хижину. Даже не приняв ванну, толстяк сразу сел медитировать. Спустя час, когда лунный полумесяц медленно полз над эвами, маленький толстяк закончил медитацию и открыл глаза. Сейчас он находился на пике своего физического и ментального состояния. Кроме того, сейчас Джон был совсем один. Не было никого, кто мог бы помешать ему. Самое время, чтобы усовершенствовать свое уникальное сокровище. Осторожно открыв тайник возле своей кровати, маленький толстяк достал черную жемчужину размером с персик. Эта жемчужина была идеально круглой. Она не была сделана из золота или нефрита. Она была изготовлена из неизвестных материалов. На жемчужине не было ни изображений, ни следов присутствия духов. Если бы не тот факт, что она была обнаружена в древней пещере, родители маленького толстяка даже не посмотрели бы на эту жемчужину. На самом деле, маленький толстяк сомневался, действительно ли это редкое сокровище, и может ли оно быть преобразовано в семейный артефакт. Каждый практикующий может сделать только один семейный артефакт в своей жизни. После свой выбор уже нельзя будет изменить. Другими словами, семейный артефакт очень важен, ведь он сильно влияет на будущее культиватора. Как правило, прежде чем выбрать какой-нибудь артефакт, практикующие ждут, пока они не дойдут до определенного уровня, и только потом создают в себе семейный артефакт. Если нормальный артефакт так и не находился, то все, что оставалось, это использовать первый попавшийся. В любом случае у Толстяка не было другого выбора. Это был единственный артефакт, который мог использовать Толстяк. Если Джун не сделает его семейным артефактом, то скорее всего у него не будет будущего, и все, что останется, это ждать собственной смерти. Все это дало ясно понять, что культивация – очень опасное занятие, но все, что осталось у Толстяка – это надежда на этот артефакт. Маленький толстяк погладил черную жемчужину и горько рассмеялся, говоря жемчужине, «Жемчужина, о, жемчужинка, пожалуйста, не подведи меня!» Сказав это, маленький толстяк немного задумался. Затем он решительно порезал свое запястье ногтями, кровь медленно капала на черную жемчужину. Как только кровь коснулась жемчужины, она тут же поглотила ее, словно жемчужина была ненасытным монстром. Глава вторая. Семейный артефакт Увидев это, маленький толстяк совсем не расстроился. Напротив, он был вне себя от радости, ведь он читал об этом множество книг. Семейными артефактами могут стать лишь сокровища, способные поглощать кровь. Если артефакт не принимает кровь, то он либо слишком некачественный, либо у него уже есть владелец. Этот артефакт смог поглотить кровь толстяка. Это значит, что его можно сделать семейным артефактом. Маленький Толстяк был так взволнован, что позабыл перевязать свои раны. Вместо этого он поспешно взял жемчужину и принялся направлять в нее энергию своего тела. Ци вошла в жемчужину. Сон Джун почувствовал с ней связь. Прошло четыре часа, Толстяк проснулся, жемчужина исчезла. Однако это его совсем не волновало. Он знал, что она попала в его Дань Тянь, источник энергии культиваторов, сливаясь с его телом в единое целое. Отреагировав на мысли, жемчужина сразу появилась у него в руке. На поверхности не было никаких видимых изменений, и маленькому Толстяку было очень грустно осознавать, что он все еще не в состоянии полностью понять, как правильно использовать жемчужину. В отчаянии Толстяк снова направил в жемчужину зарядцы. Как только заряд попал в жемчужину, у Толстяка закружилась голова. Через мгновение он понял, что оказался в каком-то странном измерении. Пространство не было большим, всего 10 футов в диаметре. Оно описывало идеальный круг. Сверху был маленький клочок звездного неба. Звезды мерцали, словно маленькие огоньки под ногами было несколько футов желтой травы. В центре находилась черная земля, площадью около двух футов в диаметре. Стоя в этом измерении, маленький толстяк чувствовал себя опустошенным. Это никакое не уникальное сокровище, в нем не было ци. Это значит, что в нем нельзя даже просто заниматься культивацией. И единственное, что выделялось, черная почва. Но когда маленький толстяк взял горсть, он понял, что кроме черной земли там ничего не было. Кроме того, в ней тоже не было отцы. «Что за шутки?» Маленький толстяк горько рассмеялся и подумал. «Скорее всего, это случайно мирный элемент хранения, который выбросили, наполнив мусором. А мои родители подумали, что это сокровище. Я действительно сделал своим семейным артефактом такой мусор. Неужели я настолько неудачлив?» Неудивительно, что маленький толстяк был удручен. Наиболее распространенные мерные элементы хранения обычно достигают 10-20 футов ширину. Они ничем не отличались от семейного артефакта толстяка. Получается, наш герой только что сделал своим артефактом мусорку. Неудивительно, что он был в депрессии. «Лучше иметь мерный элемент для мусора, чем не иметь ничего», — утешал себя толстяк. По крайней мере, он стоит несколько духовных камней, и хотя стоит он относительно недорого, я никогда не смогу его себе позволить. И хотя Толстяк говорил так, на самом деле он сокрушался, что его ежедневные занятия по 16 часов ушли впустую. Как только Толстяк проснулся на следующий день, заметил, что на улице уже стемнело. Он проспал весь день, даже обед пропустил, а все из-за плохого настроения. Несмотря на то, что Толстяк только что лишился последней возможности на успешную культивацию, Он не торопился накладывать на себя руки. Он решил, что будет жить дальше, что не откажется от своей работы. Именно поэтому, даже если он будет голодать, его будет волновать лишь его работа. В противном случае правитель, который уже давно ищет причину, сбросит толстяка со скалы. Таким образом, будучи изнуренным духовно и физически, толстяку ничего не оставалось, кроме как отправиться в зал талисманов. Но как только он достиг этого зала, толстяк вспомнил, что забыл взять пустые корзины. Обычно он берет с собой пустые корзины, это экономит время. Если их не взять, то ему придется каждый раз возвращаться, что сильно его замедлит. Каждый такой поход был длиной в 100 миль. Учитывая, что всего зала 3, ему придется пройти лишние 300 миль. К тому времени, как он закончит, в столовой совсем не останется еды. Маленький толстяк не хотел голодать, особенно после пробежки в сотню миль. Он запаниковал, но тут вдруг вспомнил о своем новом артефакте. В конце концов, хоть измерение и маленькое, в него с легкостью поместится целых 10 корзин. Как только он подумал об этом, его глаза загорелись, и он сразу же попытался взять полную корзину выброшенных талисманов. С помощью одной лишь мысли корзина мусора исчезла. Имея особую связь с семейным артефактом, сон почувствовал, что корзина с мусором попала в его измерение. Ха-ха, сработало! Маленький толстак взволнованно вошел в семейный артефакт. а затем высыпал мусор на пол, после чего вышел оттуда с пустой корзиной. После переноса двух корзин с мусором в семейный артефакт, маленький толстяк покинул зал талисманов и помчался к залу снадобий. По пути он подумал про себя. Даже если этот семейный артефакт не даст мне особых преимуществ, польза от него все же есть. Раньше я должен был делать три подхода к Тянь-Гоу, и по одному разу к каждому из залов. С этим артефактом не будет достаточно сходить к залам по одному разу и лишь один раз к Пока Толстяк размышлял обо всем этом, он не заметил, как оббежал все три зала, кроме того, на улице заметно потемнело. Раньше ему бы пришлось идти к Тяньгоу, однако если бы он пошел туда сейчас, в столовой бы разобрали всю еду. Его работой был вылнес полных и возвращение пустых корзин по трем залам. Так что можно сказать, что свою работу Толстяк уже выполнил. Когда идти к тянь выбор Толстяка. Что вообще будет беспокоиться о каком-то слуге? Поэтому как только толстяк закончил, он тут же побежал в столовую, где смог забрать последнюю порцию еды, специально припасенную для толстяка его другом. Толстяк тут же все съел, он был очень голоден, тем более он был очень уставшим. В конечном итоге он так и не пошел к Тяньгоу. Вместо этого он попрощался со своим другом и вернулся в свою хижину. Корзины пусты. То, что мусор находится в его измерении, сейчас не имеет никакого значения. После возвращения в свою хижину, маленький толстяк, как обычно, начал медитировать. Он медитировал целый час, пока не почувствовал в теле свежие силы. Сразу после этого он решил заняться своей культивацией. Но если он знал, что у него нет никаких шансов, то почему он усердно продолжал культивировать? Теперь, когда у него столько свободного времени, он просто не знает, что делать. Десять лет изоляции привели к тому, что толстяк стал полностью изолирован от внешнего мира. У него даже питомца нет. поэтому Толстяк не знал, чем еще заняться. От скуки маленький Толстяк снова подумал о своем семейном артефакте. «Эта вещь действительно мусор? Возможно, моих родителей обманули? Неужели это моя судьба, терпеть издевательства от других до конца своих дней? Каждый раз, когда маленький Толстяк думал об этом, он все меньше хотел верить в существование судьбы. Нет. Я должен продолжить поиски. Насколько я знаю, внутри жемчужины может быть сокровище. Думая об этом, маленький толстяк снова переместился в свой артефакт. Как только толстяк попал в свое измерение, он тут же почувствовал поток ци. И хотя поток не был плотным, он не сравнится с плотностью ци в его хижине, ведь в ней почти нет ци. Погодите, это точно ци? Почувствовав ее, Сон Джун очень удивился. В конце концов, когда он был здесь в прошлый раз, от ци не было и следа. Как она смогла появиться за такое короткое время? Может быть... «Это место может создавать свою собственную ЦИ?» Думая об этом, маленький толстяк успокоился и начал медитировать, чтобы выпустить свою ЦИ и внимательно все изучить. Потому что это был его семейный артефакт, он был связан с созданием маленького толстяка, и все в этом измерении находилось под его контролем. Если бы он захотел, он мог бы даже проникнуть в его почву, чтобы почувствовать малейшие изменения. После тщательного изучения измерения, толстяк начал немного понимать суть дел. Это измерение на самом деле было идеальной сферой, диаметром в 10 футов. Треть него состоит из почвы, чернозем, находящейся в центре глубиной в два фута и шириной около 3 футов. ЦИ наполняла воздух измерения, а также дух толстяка. Он быстро понял, что ЦИ исходит из середины измерения, как раз там, где находится чернозем. Определив источник, маленький толстяк внимательно посмотрел и увидел, что чернозем был полностью покрыт мусором, который Сон собрал ранее. Так как теперь он знал, что черная почва была настоящим сокровищем, способным успускать ци, как он мог оставить на ней гору мусора? Немедленно не секунду он сгреб весь мусор в сторону, тем самым открыв черную почву под ногами. Используя свою ци, он изучил почву снова, заметил, что внутри находится несколько предметов, излучающих ци. Не в силах сдержать свое волнение, он погрузил руку в почву и сразу же почувствовал мягкий и скользкий предмет. Маленький толстяк был вне себя от радости. «Ха-ха! Все это время сокровища были здесь! Посмотрим, что же там такое!» Подумал толстяк и быстро достал этот предмет из земли. Однако, рассмотрев это самое сокровище, он понял, что это просто использованный талисман. Талисман – одна из наиболее часто используемых культиваторами вещей. Его использование не требует никаких затрат, при этом высвобождая мощные заклинания. Отсутствие затрат делает талисманы очень удобными. Именно поэтому почти каждый культиватор носит их с собой. При использовании талисмана, большинство запечатанной в нем ЦИ будет высвобождено. Но даже так малая часть энергии останется в использованном талисмане. Талисман, находящийся в руках маленького толстяка, как раз был таким использованным талисманом, найденным в мусорных корзинах зала талисманов. Похоже, что талисман провалился под землю, которая, в свою очередь, начала вытягивать из него ЦИ. Поняв, этот толстяк пришел в замешательство. После использования талисмана, та самая малая часть, что остается в нем, держится примерно 2 часа. Но этот талисман был почти пуст. Кроме того, талисман был порванным. Выглядело так, словно он пролежал в этой земле сотню лет. Толстяк бы поверил в это, если бы не тот факт, что он сам забрал его сегодня из мусорной корзины. Глава 3. Использование магического артефакта. Растерянный толстяк решил не тратить время. Он продолжил копать до тех пор, пока не вытащил еще три талисмана. Достав все талисманы, Толстяк вновь осмотрел почву с помощью ЦИ. Почва перестала излучать энергию. Обнаружив это, маленький Толстяк сразу закопал дырявые талисманы в почву и понял, что чернозем снова начал испускать ЦИ. Ха-ха, я понял! Толстяк начал понимать, в чем дело. «Почва разлагает талисманы, высвобождая оставшуюся в них ци». Ха, -ха, ха Если это правда, то разложив все талисманы ци, здесь будет плотнее, чем на священной тренировочной площадке! Я снова смогу заняться культивированием!» Тихо, но уверенно пробормотал толстяк. Думая об этом, маленький толстяк радостно прыгал и плакал от счастья. Вчера он думал, что надежды нет, но вот она снова появилась. Череда несчастья, происшедшая с ним до этого, сильно подавила толстяка». Вскоре у Сонджуна вдруг появилась идея. Так как чернозем может разлагать талисманы, возможно, он также может разложить и другие предметы. Подумав об этом, маленький толстяк достал использованный эликсир из кучи мусора. Выпив его, толстяк ничего не получит, но из духовной травы все еще можно получить немного ци. После того, как маленький толстяк закопал эликсир в черную почву, из почвы вышла новая волна ци, на этот раз мощнее и интенсивнее. Она была плотнее, чем цы, полученные из талисманов. Ха-ха, выброшенные эликсиры все еще эликсиры, в них содержится намного больше ци, чем в использованных талисманах. О, может мне стоит закопать еще и летающие мечи? Возможно, они тоже могут разлагаться? После этого маленький толстяк взял сломанный летающий меч и воткнул его в чернозем. Затем он использовал свое духовное чувство, чтобы проверить наличие изменений. Благодаря связи с семейным артефактом, маленький толстяк чувствовал, что летающий меч разлагается. Меч разлагался медленнее, чем талисманы или эликсиры, поэтому толстяк начал резать его на маленькие кусочки. После этого скорость разложения увеличилась в разы. Кроме того, плотность ци намного выше, чем у эликсиров. Для создания меча нужны духовные камни, неудивительно, что в нем больше ци. Поняв это, толстак был вне себя отчасти. Через мгновение он принялся закопывать весь мусор, полученный из трех залов. Летающие мечи, магические артефакты, даже выброшенный мерный элемент. Все было закопано в черную почву. Чернозем не подвел толстяка. Несмотря на количество вещей, он по-прежнему разлагались, испуская все более и более сильные потоки ци. Всего за несколько часов плотность ци в измерении сравнялась с плотностью ци во внешнем мире. Вам следует знать, что место, в котором решили создать мистический небесный двор, выбрано не случайно. Среди бесконечных гор здесь была самая плотная ци, что идеально подходит для культивации. И хотя в сравнении со всем двором хижина толстяка располагается далеко не в самом плотном потоке ци, он все же плотнее, чем во многих других местах в мире. Чернозем способен за считанные часы сделать помещение пригодным для культивации. Несомненно, это почва – настоящее сокровище. Само собой разумеется, Толстяк понял, что получил сокровище. В эту ночь он тоже не спал, но на этот раз от восторга. Спустя день семейный артефакт маленького толстяка сильно изменился. Плотность ци внутри измерения уже давно намного больше плотности ци внутри его хижины. Именно поэтому Толстяк начал заниматься культивацией в своем измерении. Когда начало темнеть, Толстяк неохотно вышел из своего измерения и пошел выполнять свою ежедневную работу. Он быстро собрал мусор со всех трех залов, поместил его в свое измерение и пошел прямо в столовую. После того, как он поел, он поспешил обратно в хижину. В хижине было безопасно, поэтому Толстяк спокойно вернулся в свое измерение. Как только он вошел в него, он сделал для себя два шокирующих открытия. Во-первых, размер пространства семейного артефакта стал больше, и хотя он расширился лишь на один фут, Толстяк сразу это заметил. Недолго думая, Толстяк понял, что все дело в мерном элементе, что он недавно закопал. Толстяк был уверен на 80%, что внутри мерного элемента были камни горы Меру. Огромная золотая гора, центр Земли и Вселенной. А также другие специальные материалы, необходимые для сознания мерных элементов. Это очень обрадовало маленького толстяка, ведь ему не нравилось, что это измерение такое маленькое. А теперь он узнал, что он может разлагать мерные элементы, чтобы увеличить размер собственного измерения. Второе открытие почти заставило Сон-Джуну упасть в обморок от восторга, так как результат был просто невероятен. Дело в том, что возле чернозема появилась небольшая черная кучка. Рядом с ней был комок серебристого металла размером с кулак и 10 жемчужин такого же размера. Внимательно осмотрев эту кучку, Толстяк понял, что это черное железо, самый распространенный материал для изготовления летающих мечей. Другими предметами были серебро, меди и немного редких материалов. Все, что нужно для изготовления летающих мечей. Толстяк понял, что содержащиеся в предметах духовные камни разлагаются и попадают в его измерение в виде потоковцы, а сами материалы, из которых сделаны предметы, делятся на разные кучки. Это значит, что те вещи, которые обычные культиваторы считают мусором, Толстяк может использовать, чтобы стать богаче. Я нашел золотую жилу! Как только Толстяк понял это, он тут же начал фантазировать о его будущих золотых горах. Вам следует знать, что для создания артефактов и летающих мечей, используемые материалы объединяют в одно целое. Даже если создание предмета не получилось, материалы все равно остаются одним целым, не представляя никакой ценности для культиваторов. Именно поэтому все они оказались выброшены. Однако толстяк может разложить их и вернуть им первоначальный вид. Это значит, что он сможет повторно использовать материалы после разложения вещей. Если толстяк разложит весь мусор, лежащий в Тяньгоу, он станет баснословно богат. «Золотой рудник! Золотой рудник!» Толстяк никак не мог нарадоваться своему новому счастью. С тех пор, как его родители скончались, это первый раз, когда маленький толстяк заплакал. Он не плакал даже тогда, когда над ним издевались, когда его чуть не обезглавили очередным шуточным заклинанием, когда ему приходилось перебиваться остатками еды по нескольку дней подряд. Толстяк улыбался, несмотря ни на что. Он давно похоронил ненависть глубоко в сердце и сдерживал слезы. Теперь, когда у него появилась надежда, слезы, накопившиеся за десять лет, сами полились по его щекам. Вскоре, придя в себя, маленький толстяк утер лицо, полное слез, и яростно сказал «Эй, вы! Все те, кто надо мной издевались! Я отомщу каждому из вас!» Теперь толстяк был уверен в себе даже несмотря на почти полное отсутствие врожденного таланта. В мире культиваторов есть много примеров того, как люди, не имея врожденного таланта, достигали высших ступеней культивации. Даже существует поговорка «Чего природа не дала, даст сила воли. Другими словами, если врожденного таланта нет, его можно наверстать, используя духовную медицину. Например, в секте есть один дедушка, его врожденный талант был немногим лучше таланта толстяка, однако у него были состоятельные родители. Когда он только родился, у него почти не было таланта, но благодаря духовной медицине он достиг первой духовной стадии в 8 лет – обычный возраст для вступления в первую стадию среди тех, у кого есть талант. С другой стороны, толстяк достиг первой стадии лишь в 16. Именно поэтому, пока у толстяка есть лекарства, сокровище способное создавать хорошее место для культивации и хороший метод культивирования, толстяк сможет достигнуть желаемого результата. Несмотря на то, что он выглядел довольно глупым, на самом деле он очень смышлен, иначе он бы просто не выжил. Толстяк понимал, что о его сокровище никто не должен знать. Если кто-то узнает, Толстяк просто тихо исчезнет. В мистическом небесном дворе каждый год умирает множество культиваторов. Большая часть из них умирает от рук других членов секты. Некоторые ученики исчезают без какой-либо явной причины. Убийство ради вещей здесь не редкость. Все эти слова о братстве и единстве ничего не значат, ведь никто не хочет умирать, зная, что у другого есть что-то, помогающее ему в культивации. Именно поэтому, обладая столь ценным сокровищем, толстяк должен сделать все возможное, чтобы о нем никто не узнал. Самая сложная часть в том, что сможет ли толстяк использовать это сокровище по максимуму, не привлекая ничего внимания. Во-первых, я должен стать официальным учеником секты. К такому выводу пришел толстяк. В мистическом небесном дворе есть три типа учеников – уборщики, внешний и внутренний двор. На данный момент Толстяки является уборщиком, это значит, что он слуга. Большая часть людей во дворе – уборщики, но их даже не считают за учеников, им даже не разрешено выходить за пределы горы, другими словами – рабы. Однако, несмотря на рабские условия жизни, они все еще могут использовать методы культивации – Как только уборщик достигает первой духовной стадии, он независимо от возраста становится официальным учеником мистического небесного двора, получая место во внешнем дворе. Таким образом, многие смертные, желающие стать культиваторами, сражаются за возможность стать уборщиком во дворе. Ученики внешнего двора – официальные ученики секты, им больше не нужно делать грязную работу, им даже дают один низкосортный духовный камень каждый месяц. Также могут практиковать различные заклинания, совершенствовать эликсиры и делать оружие. Ученики внешнего двора получают свободу, теперь они имеют право покидать гору и заниматься тем, что им нравится. Именно поэтому Сон Джон решил стать учеником внешнего двора. Однако, несмотря на то, что ученики внешнего двора обладают такой свободой, в действительности их жизнь по-прежнему чрезвычайно горька. Дети бедных семей, становясь учениками внешнего двора, не имеют средств на покупку духовных лекарств. А того духовного камня, что они получают каждый месяц, просто не хватает на нормальное развитие. Именно поэтому они по-прежнему берутся за грязную тяжелую работу, чтобы получить лекарство и духовные камни. Даже не имея возможности продвинуться на следующую стадию культивации, такие ученики все равно приносят секте пользу, поэтому их оставляют. Все талисманы, эликсиры и другие продукты, которые они производят, используют элитные ученики внутреннего двора. Именно элитные ученики считаются основой секты. Глава 4. Ученик внешнего двора. Родители Толстяка были элитными учениками внутреннего двора. Раньше ими восхищались, тысячи учеников пытались примелькаться этим двоим. Пока его родители были живы, Толстяка никто не обижал, ведь он был их сыном. Но когда родители умерли, маленький Толстяк лишился своего статуса и был отправлен во внешние горы, чтобы работать уборщиком. Всякий раз, когда Сон Джун вспоминает об этом, он всегда впадает в ярость. Однако теперь Сон решил, что вернет все, что принадлежит ему по праву. На следующий день маленький толстяк встал рано утром. Умывшись, он пошел переодеваться, снял свою грязную одежду бедняка, созданную специально, чтобы не привлекать внимания, и надел новую свежую одежду. Сегодня толстяк собирается объявить о том, что он вступил в первую духовную стадию и стать полноправным учеником секты. Понятное дело, он не мог сделать это в грязной одежде. Переодевшись, маленький толстяк посмотрел на свое отражение в воде и понял, что он до сих пор немного красив. Тем не менее, он все еще был пухлым мальчиком с глупым взглядом. Его взгляд не соответствует даосскому монаху. С этим глупым взглядом он больше похож на дурачка. Понимая это, толстяк не знал, как реагировать. Оно и понятно, после стольких лет притворства показной глупости, толстяк и сам начал верить в то, что он идиот. Этот взгляд не пропадет за пару минут, на это нужно время. Это значит, что ему ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Выйдя из своей старой хижины, маленький толстяк направился к горе. После того, как он пробежал добрую сотню миль, он прибыл в большой двор длиною в несколько миль. Перед ним был внешний двор мистического небесного двора, который занимается хлопотами секты. Периодически можно увидеть слуг шастающих из зала и обратно. Сохраняя улыбку на лице, маленький толстяк вошел внутрь. Здесь были и другие, более сильные культиваторы, способные призывать огонь и ветер, когда им вздумается. Толстяк на их фоне выглядел жалким оборванцем. Именно поэтому толстяк не стал вести себя высокомерно. Теперь ему следует обдумывать свои действия, ведь для всех он так и должен остаться глупым толстяком. Большая часть слуг узнает толстяка. Увидев его в чистых одеждах, слуги сильно удивлялись. Больше всего это не понравилось слуге по имени Напи. Именно он всегда дразнил Толстяка больше всех. Заметив Толстяка, Напи преградил ему путь и сказал: "Эй, тупой толстяк, почему сегодня ты одет как человек? Только не говори мне, что ты больше не идиот". "Эй, единственный идиот в этой комнате это ты", усмехнувшись, ответил Толстяк. "Что?" Как только Напи услышал это, его лицо сразу же поменяло цвет. Напи был довольно высоким и крепким. Кроме того, он прожил в секте уже 10 лет. Издеваться над людьми было его любимым занятием. Толстяк был его самой частой целью для издевок. Напи никак не ожидал, что запуганный толстяк вдруг начнет сыпать такие оскорбления. Меня в самом деле обругал какой-то идиот, как он? Как такое возможно? Как я мог молчать? Думая об этом, Напи сразу разозлился и поднял кулак. Тупой толстяк! «Ты, должно быть, хочешь, чтобы тебя избили? В таком случае ты пришел по адресу!» Яростно закричал Напи. Прежде чем он закончил говорить, раздался громкий треск. Высокий и крупный парень сделал несколько шагов назад и распростался по полу. На его лице был след от ладони, изо рта у него шла кровь. а Только приземлившись на твердую землю, Напи наконец осознал, что произошло. Он выпрямил два зуба и, дрожа, посмотрел на Сон Джуна. «Ты в самом деле посмел ударить меня?» Испуганно закричал Напи. «Ха -ха, а разве это не очевидно?» Маленький толстяк продолжил говорить с ухмылкой. «Я знал, что ты глуп, но чтобы настолько...» Спрашивать о том, что произошло после того, как тебя ударили. «Я убью тебя!» Крикнул Напи. Его глаза покраснели. После этого он собирался напрыгнуть на толстяка, но его удержали приятели. Они шептали ему. Босс, ты не заметил? Он уже вошел в духовную стадию. А, -а, -а, а, услышав это, Напи очень испугался. Затем он присмотрелся, кожа толстяка действительно немного светилась – первый признак того, что человек достиг первой духовной стадии. Тогда понятно, как он смог меня ударить. Вот оно что: культиваторам очень легко побить простых смертных. Поняв это, Напи сразу поник. Он очень удивился и спросил. Духовная стадия? Это как такое возможно? У тебя же нет таланта. Для того, чтобы достичь первой стадии, тебе нужно культивировать еще лет сто. Не только напи. Другие были удивлены не меньше. Прожить сто лет, будучи смертным, не так-то просто, поэтому обычно такие люди, как Толстяк, так и проживают всю свою жизнь, так и не достигнув даже первой духовной стадии. Однако у Толстяка было преимущество. В конце концов, несколько лет своей жизни он прожил вместе с родителями. Когда Сон родился, родители лечили его специальными лекарствами, да и сам метод культивации, что дали ему родители, был лучше обычного. Кроме того, все это время Толстяк культивировал во дворе, лучшем месте для культиваторов. В противном случае он бы просто не выжил. Обычные культиваторы со средним талантом, будучи под таким давлением, ломаются лет за 10. Маленький Толстяк понимал, что он особенный. увидев их удивленные лица, толстяк тут же понял, что годы тяжелых тренировок стоили того. он коварно улыбнулся и сказал: "Напи, ты простой слуга посмел преградить путь ученику внешнего двора? Более того, ты еще и оскорбил меня. Ты у нас смелый, как я погляжу. Или ты хочешь, чтобы я позвал стражу? Уже не то объяснять тебе правила. Но... Напи сильно перепугался. Ученики внешнего двора уже считаются официальными учениками секты, а значит находятся под охраной. Слуги не имеют права с ними разговаривать. Вам следует знать, что иерархия имеет вес в большей части сект. Если стража узнает о нарушении, Напи ждут 100 ударов плетью, а в худшем случае – изгнание. Родители Напи отдали последние сбережения, чтобы он попал в секту. Интересно, как они отреагируют, когда узнают, что его изгнали? Подумав об этом, Напи тут же успокоился, отступил и сказал. Сонджун, я поступил неправильно, надеюсь, я не оскорбил вас». «Тебе действительно не хватает искренности?» Маленький толстяк даже не смотрел на него, он покачал головой и сказал. «Ты, конечно, очень глупый, но разве ты не знаешь, что когда слуги извиняются, то они кланяются?» Услышав это, Напи позеленел от злости, однако он понимал, что будучи у кого-то в подчинении, нельзя прожить всю жизнь с поднятой головой. «Лучше быть униженным, чем изгнанным». Напи понимал это, поэтому он встал на колени и начал умолять. «Сон Джун, старший брат Сон, дедушка Сон, пожалуйста, пощади меня, я был неправ». Хе, -хе, хе хороший внук, я пощажу тебя, но только в этот раз». Сон Джун улыбнулся, погладил голову Напи, а затем пошел дальше. Толстяк хотел остаться и продолжить свою беседу, но у него не было так много времени. Многие люди уже начали собираться, в то время как Толстяк решил, что будет привлекать как можно меньше внимания. Быть незамеченным – его основная цель. Зачем рушить свои планы из-за какого-то слуги? Только после того, как сон скрылся из виду, Напи встал с колен. Он приложил руку к лицу и начал ворчать. «Вот черт! Должно быть, сегодня не мой день. Я только вышел из дома, а меня уже чуть не убили. Если натолкнетесь на него еще раз, не провоцируйте». Мы и так издевались над ним так, что он может захотеть отомстить нам за все эти годы. «Да, да», – закивали приспешники на пир. Глубоко в сердце они молились, чтобы больше никогда не пересечься с соном. Толстяк, в свою очередь, не зацикливался на слугах. Немного прогулявшись, Толстяк попал в тихое и спокойное место. Именно здесь обитали те, кто занимается регистрацией во внешний двор. Где-то в стороне на стуле сидел маленький мальчик. Кажется, он был кем-то вроде караульного. Толстяк подошел, виновато улыбнулся и сказал, «Младший брат, я Сонджун. я только что достиг первой духовной стадии и специально пришел сюда, чтобы стать учеником внешнего двора». Мальчик почти не слушал толстяка, он смотрел куда-то в небо, звезды были ему интереснее. Но как только он услышал, что толстяк достиг первой духовной стадии, мальчик улыбнулся и сказал, «Этим занимаются старшие. Пожалуйста, сядьте и подождите, я приведу того, кто вам поможет». После этих слов мальчик быстро куда-то убежал. Заметив его резкую смену настроения, Толстяк не знал, как на это реагировать. Однако в мире это обычное явление, поэтому Толстяк не придал этому особого значения. Мир культиваторов жестокий и опасен, с этим ничего не поделаешь. Понимая, что он ничего не изменит, Толстяк горько засмеялся и сел на стул. В этот момент во дворе под большим персиковым деревом седобородый старик сидел на диване и наслаждался своим чаем. Старика звали Ли Пин. Он один из восьми великих старейшин мистического небесного двора. Несмотря на то, что его пост кажется очень высоким, на самом деле это не так. Говоря прямо, он просто прислуживает секте, чтобы его приняли во внутренний двор. В этом году ему перевалят за 200, однако он только на четвертой стадии сяньтянь. Это значит, что у него нет шанса достигнуть вершин культивации, поэтому он просто наслаждается своей жизнью до тех пор, пока не умрет. Глядя на свою седину, он понимал, что надежды больше нет, поэтому он просто доживал свою жизнь. Проработав столько лет, он наконец нашел работу, на которой почти не нужно трудиться. Именно поэтому большую часть своей жизни этот старик пьет чай и лежит на диване. Только старик вскипятил чайник для очередной чашки чая, в комнату вбежал взволнованный мальчик. «Старейшина, один ученик просит у вас встречи!» «И кто же это? Делать им что ли нечего?» грубо ответил Лепин. «Это Сон Джун», — ответил маленький мальчик. Тфу! Лепин подавился чаем и начал ругаться. «Ты, маленький ублюдок, что, хочешь умереть? Я, по-твоему, умираю недостаточно быстро?» Лепин, будучи дряхлым стариком, очень остро реагировал на подобные слова, даже будучи в хорошем настроении. Его расслабленное состояние вмиг исчезло. Лепин был разозлен. Примечание Лепин буквально понял имя толстяка. Маленький мальчик, которого ругали без всякой причины, беспомощно сказал. «Он действительно назвал себя этим именем?» «Проклятие!» Конечно, Лепин слышал о нем раньше. Старик уже прогонял его, а теперь он пришел снова. «Скажи ему, чтобы он убирался. У меня нет на него времени. Вообще скажи, чтобы больше не приходил!» ругался Лепин. «Но...» Мальчик колебался, но все же спросил. «Старейшина, Сон Джун вступил в духовную стадию. Он пришел, чтобы стать официальным учеником. Вы действительно собираетесь прогнать его?» «Что ты такое говоришь? Конечно, я прогоню ее...» Вдруг до Лепина окончательно дошли слова мальчика. «Подожди, ты сказал, что он вошел в духовную стадию? Как это возможно?» У него самый ужасный талант из всех культиваторов, которых я когда-либо знал. Как ему удалось достичь первой стадии сянтяня в таком возрасте? Да скорее кабан залезет на дерево!» После этих слов Лепин крикнул. «Иди и приведи его сюда!» «Слушаюсь!» — ответил маленький мальчик. Он немедленно повернулся и пошел к толстяку. Глава пятая. Старейшина усложняет все. Через некоторое время Сон Джун уже следовал за маленьким мальчиком во двор. Липин помахал мальчику идти прочь и с удивленным выражением на лице посмотрел на Сон Джуна. Маленький толстяк чувствовал себя неуютно под его пристальным взглядом. И он посмеялся, чтобы нарушить молчание, и сказал. «Старейшина Ли, почему вы смотрите на меня таким образом?» «Ах...» В этот момент Липин вышел из ступора и сказал. «Сон Джун...» «О нет, младший брат Сон Джун, это было действительно грубо по отношению ко мне. Я действительно не ожидал, что ты вошел в духовную стадию. Были ли у тебя чудесные встречи?» «Нет, не было». Маленький толстяк поспешно покачал головой и сказал. «Я только слуга, который выбрасывает мусор. Я не могу даже сделать и полшага из горы. Как я мог иметь чудесную встречу?» «Но...» Липин запнулся и сказал. Тогда как же твое совершенствование так быстро улучшилось? Во-первых, я ел некоторые довольно хорошие вещи, когда был маленьким, в сочетании с хорошим методом развития. Во-вторых, это все из-за моей тяжелой работы. Я медитирую до 16 часов в день каждый день. Сонджун не посмел упомянуть о жемчужине. Если он не будет говорить слишком много, таким образом он быстро смоется от каких-либо подозрений. О, так это было причиной. Лепин хлопнул себя по лбу и сказал: "Я говорю, что твои родители по-прежнему лучшие". Очевидно, что он связывает все с родителями Сонджуна и полностью упускает из виду его тяжелую работу. Маленький толстяк закатил глаза и со слегка раздраженным тоном сказал: "Старейшина Ли, я сейчас нахожусь в духовной стадии и вы это видите. В соответствии с правилами секты, не должен ли я быть формальным учеником? Ах, конечно." Лепин сразу согласился. «Так как правила секты были написаны таким образом, все будет в порядке. Следуй за мной». Сколько Лепин не смотрел на Сон Джуна, он не смеет нарушать правила секты. Он привел Сон Джуна в комнату и достал нефритовый знак, как из ниоткуда, и сказал. «Сон Джун, правильно? Это имя действительно удручает». По его словам, он направил свою энергию и вырезал Сонджун на нефритовый значок. После чего он передал его маленькому толстяку и сказал. Это твой идентификационный нефритовый значок. С этим ты официально ученик внешнего двора. Спасибо, старейшина! Сонджун джун ухмыльнулся и ответил. После чего он с удовольствием посмотрел на нефритовый значок. Внезапно он понял, что Лепин смотрел на него безучастно и не предпринимал никаких дальнейших действий. С сомнением Сонджун спросил. «Старишина ли? Разве ученики внешнего двора не получают летающий меч, волшебный инструмент, а также мерный элемент хранения, которые должны быть взяты здесь?» Как Лепин услышал это, он был почти возмущен до смерти и подумал про себя. «Как же это он может быть таким идиотом? Спрашивают у меня что-то, не зная правил. Если бы все были как ты, разве не был ли я в холоде и голоде?» Думая об этом, он стиснул зубы и бесстыдно сказал. «Младший брат, братсон, так как ты знаешь об этом, не должны ли ты также знать правила?» Маленький толстяк впервые был поражен и сразу понял, что этот человек пытался получить взятку. Но у маленького толстяка не было никаких сбережений вообще. Дом и имущество его родителей были возвращены обратно секте. Даже одежду, которую он одевал, была дана сектой. Как он мог иметь сбережения для него? Таким образом, он может действовать только глупо и спрашивать. Правило? Какие правила? Я правда не знаю. Ты... Лепин дрожал от гнева, но он ничего не мог сделать. Он не мог побить своего младшего брата только из-за этого маленького дела. Если бы он был только слугой, естественно, он мог побить и отругать его. Но теперь он ученик внешнего двора, поэтому он должен был состроить лицо перед ним. Но... Хе, щенок, не думаю, что ты можешь воспользоваться мной. Думая об этом, Лепин сердито сказал, «Если ты не знаешь, то забудь об этом. Это твой летающий меч и мерный элемент хранения. Ты можешь идти». Когда он сказал это, он вынул черный летающий меч из старый драный мешок и бросил его на стол. Маленький толстяк поспешно взял его и далее спросил, «Старейшина, как насчет волшебного инструмента? Разве не сказано, что секта также будет выдавать низкосортный волшебный инструмент?» Согласно правилам, нужен волшебный инструмент, но его нет в наличии в данный момент. Ты просто должен ждать, когда будет запасной, то я передам его тебе. Сказав это, лицо Лепины скривилось. Он утряхнул рукава и крикнул: Мальчик, проводи посетителя! Да, маленький мальчик прибежал обратно. За этой глупостью на самом деле лежит проницательный ум. В тот момент, когда Сон Джун услышал это, Он знал, что брат хотел присвоить волшебный инструмент. Несмотря на то, что он злился внутри, он хихикал снаружи и сказал, «Если это так, то я должен взять отпуск». В тот момент он закончил говорить, потом последовал за маленьким мальчиком и ушел. Видя, как Сон Джун ушел, Лепин сказал с пренебрежением, «Хлам, который одновременно и глуп и бездарен, я не могу возиться с ним». Если маленький толстяк очень талантлив, с надеждой на продвижение, то Лепин не был таким. Но проблема заключалась в том, что талант маленького толстяка был действительно слишком слаб. Лепин определил, что он не будет иметь никаких достижений в этой жизни, и поэтому у него не было никаких угрызений совести. Маленький толстяк, который не ушел слишком далеко, естественно подслушал это. Он пришел в ярость мгновенно, броня в своем сердце. «Ублюдок! Еще просто подожди! Когда я...» «Твой отец, буду богат, и я удостоверюсь, что я доиграю до того момента, что услышу, как ты плачешь за помощь к своим родителям!» Когда он сердито вернулся в свою хижину, маленький толстяк вошел в семейный артефакт и вынул два предмета. Он посмотрел сначала на летающий меч. Меч был в футы три дюйма длиной, полностью черный, изготовлен чисто из черного железа. Поверхность меча была полна царапин, меч не имеет кончика. Даже все изображения, вырезанные на мече, также были повреждены, и он имел вид, будто бы может сломаться в любое время. Маленький толстяк проклял злобно. «Какая ты сволочь, Липин! Можно ли найти летающий меч хуже, чем этот? Этому, вероятно, несколько сотен лет, и ты посмел дать его мне?» После того, как он отошел от возмущения, маленький толстяк почти чувствовал, что может бросить его в черную почву, но подумав, он не мог заставить себя сделать это. В конце концов, это был первый летающий меч в этой жизни, и это было лучше, чем ничего. Слава богу, у маленького толстяка были бесчисленные сокровища, и он бы не был обеспокоен этой небольшой потерей. Думая об этом, он чувствовал себя немного лучше и небрежно бросил летающий меч в сторону. Затем Сон Джун взял дырявый мерный элемент хранения. Поскольку у него не было духовного чувства, он посмотрел его и понял, что там было меньше, чем 50 футов площади в пространстве. Черт! Так мало? Стандартные элементы хранения имеют по меньшей мере 150 футов пространства. Сон Джун снова выругался. Это должно быть использовалось в течение сотен лет. Черт возьми, я просто не дал тебе взятку. Ты на самом деле посмел отправить меня, используя такую дрянь, и даже сбросил со счетов мой волшебный инструмент. Черт, Липин, ты ублюдок, который не хочет умирать! Это еще не конец. В гневе Сон Джун бросил его прямо в чернозем. Но в следующий момент он тут же взял его и пробормотал про себя. «Нет, я до сих пор не могу позволить ему исчезнуть. Если у меня не будет мерного элемента хранения, взятый из ниоткуда, я хотел бы убрать подозрения людей. Все равно я буду просто использовать это в качестве прикрытия». Думая об этом, у маленького толстяка не было выбора, кроме как сохранить его, и пробормотал про себя. «Забудь об этом. Я не собираюсь жить с этим мусором в любом случае». Сейчас главным делом является собрать все эти свободные элементы, чтобы избежать подозрений. После этого я буду ходить на закрытые тренировки в течение некоторого периода времени, чтобы собирать некоторые сокровища. Только после того, как весть о моем продвижении стихнет, то я могу использовать все эти материалы, чтобы обменять эликсиры и сокровища. Единственное, что осталось, так это сосредоточиться и тренироваться, таким образом я должен определенно иметь некоторые достойные результаты в развитии. Подумав обо всем этом, Сон Джун вернул настроение, которое было раньше. Он оставил свою хижину и продолжил искать различных старейшин за его наградами. В общем, все ученики внешнего двора, за исключением тех трех предметов, могут также получить базовый метод развития, а также технику для совершенствования эликсиров, оружия и талисманов. Это было тем правилом, которое создали, чтобы они сделали свой вклад в секту. Конечно, это самые основные и простые предметы, Если вы хотите получить что-то лучше, то вам нужно будет приобрести их с помощью духовных камней. Самый простой способ заработать духовные камни – это работать в школе. Например, если помогать секте улучшать талисманы, эликсиры или оружие, то можно получить определенную сумму вознаграждения. После чего эти награды могут быть использованы для обмена на методы совершенствования более высокого качества или эликсиры. И так далее. Это проблема большинства учеников, с которыми приходится сталкиваться. Только после того, как ученик станет учеником внутреннего двора, то он может получить различные предметы, не делая ничего. Есть только два пути, чтобы стать учеником внутреннего двора. Один из способов – это быть талантливым, чтобы специалисты секты оценили ученика для его зачисления в качестве внутреннего ученика. С помощью их защиты они, естественно, ни в чем не будут нуждаться и могут полностью сосредоточиться на совершенствовании. Что же касается учеников внешнего двора, то они могут рассчитывать только на себя, чтобы совершенствоваться. Только после достижения до 13 уровня духовной стадии, тем самым успешно создав фундамент, они будут затем квалифицированы в учеников внутреннего двора. Этот фундамент – будущая цель маленького толстяка. Для достижения своей цели он изменил свое настроение, которое пошло наперекосяк Залепина, и помчался, чтобы собрать остальные детали. Опять же, все старейшины усложняли все сон -Джуну. После того, зная, что у них не будет никакой пользы, они беспощадно критиковали его небрежно кидали старые предметы, которые все презирали, чтобы удовлетворить свои обязательства и выгоняли его. С самого начала и до конца Сон Джун держал ту же самую глупую улыбку на своем лице. После прохождения такого опыта бесчисленное количество раз, его психическое состояние было подготовлено, чтобы быть чрезвычайно терпеливым. В этот момент он бы определенно не боролся с этими идиотами. Что он должен сделать сейчас, так это запомнить внешний вид их всех, направить этот гнев в процесс развития, и когда его фундамент укрепится, вернуться к своей мести. Десять лет не слишком поздно для мести джентльмена. С лицом заполненным обидой, не пообедав, он вернулся в свою хижину. К счастью, после входа в духовную стадию спрос на продовольствие для переверженцев не очень высок, Несмотря на то, что он не на той стадии, когда он не нуждается в пище, он не будет голодать только в течение нескольких дней. После возвращения Сон Джун небрежно бросил мусор в сторону и начал медитировать. Он больше не слуга и теперь не нужно выбрасывать мусор ежедневно. Таким образом, все остальное время можно потратить на совершенствование. Но после достижения духовной стадии, если он хочет продолжать развиваться, ему потребуется внешняя помощь. Только опираться на плотную духовную энергию мистического небесного двора недостаточно. Ему нужно сочетание эликсира, духовного камня, а также хороший метод развития. Жаль, что у него нет чего-либо из них. Тем не менее, Сон Джун злится не злится ни в малейшей степени, так как с таким хорошим семейным артефактом это всего лишь вопрос времени. После работы ночь напролет в своем семейном артефакте, маленький толстяк проснулся и после того, как умылся, он быстро взял сломанный летающий меч, Сегодня он собирался начать учиться, как летать на мече. Полет на мече – самая большая разница между практикующим и смертным. Только с этим можно считаться приверженцем. Если он даже не знает, как летать, то не было бы никого, кто посмел бы смотреть на него. Глава 6. Летающий меч. Будучи популярной способностью, воплощение летающих мечей таким образом были сильно упрощены и почти повсеместно. Даже без взяток он по-прежнему небережно бросил копию. Вчера вечером Сонджун Джун взволнованно запомнил воплощение для летного меча. Сегодня он возбужденно готовился к своему первому полету. Глядя на пухлую фигуру маленького толстяка, надо сказать, что это на самом деле не помогает ему в освоении полета. Его летающий меч, будучи первоначально старым и сломанным, и дополнительно его владелец толстый, неудивительно, что меч был перегружен. Когда он сел на бедный летающий меч, Корпус меча согнулся под углом и шатко пролетел в воздухе. Это было действительно так опасно, как было видно. К счастью, маленький толстяк был хорошо обучен. Большие расстояния, что он был вынужден бегать каждый день, не были впустую. Из-за этого он разработал довольно хорошее чувство равновесия. После борьбы в течение четырех часов, он мог наконец едва контролировать летающий меч, летая взад и вперед в воздухе. Несмотря на то, что он похож на свинью, висящую на дереве, Он не может сравниться с теми, кто может уверенно контролировать меч, но по крайней мере ему удалось не упасть. Честно говоря, это все благодаря паршивому летающему мечу. Летающий меч большинство учеников может летать 3-4 сотен или в четверть часа. Но у этого паршивого меча Сон Джуна только половина скорости других. Надо знать, что чем быстрее скорость летающего меча, тем труднее его контролировать. Таким образом, сон легче контролировать меч, что позволяет ему освоить азы полета в такой короткий период времени. Ощущение полета в воздухе в первый раз невозможно описать словами. У сон никогда не было подобного опыта. Из-за волнения маленький толстяк полетел прямо в его наиболее посещаемое место – небесную пропасть. Менее чем за полчаса маленький толстяк достиг небесную пропасть. Он взял свой летающий меч и посмотрел вниз на мусор, эмоционально говоря – В прошлом каждая поездка сюда у меня занимала больше часа бега, но теперь я потратил только треть времени. Кроме того, это самый паршивый из всех летающих мечей. Если я буду лучше, то насколько быстрее я буду? Летать действительно быстрее. После периода воспоминаний маленький Толстяк вынул свой летающий меч снова и полетел к небесной пропасти. Причина, по которой он приехал сюда, не просто чтобы вспомнить прошлое, вместо этого у него были скрытые мотивы. Через два дня наблюдения Сонджун имел общее представление о его семейном артефакте. Во-первых, способность разложения этого сокровища на самом деле страшна, будь то талисманы, эликсиры или магические артефакты, все это может быть полностью разложено. Единственное, что отличалось, то это скорость разборки. Чем выше качество и ранг, тем медленнее процессы. Но элементы высокого класса содержат много ценных материалов, таким образом, если бы нужно было взвесить все за и против, то все равно будет лучше разложить элемент высокого класса. Это не только увеличит духовную энергию в измерении, но и можно получить высококачественные драгоценные материалы. Кроме того, черная почва в семейном артефакте имела только фиксированное количество предметов, и только элементы в пределах чернозема будут разложены. Так что, строго говоря, возможности разборки элементов были ограничены, и немногие элементы могут быть разложены в одно время. При таких обстоятельствах, конечно, элементы высокого класса будут иметь приоритет. Тем не менее, у Сон не было предметов высокого ранга. Мусор, что он взял во время работы, низкосортный. Если он хочет получить предметы высокого ранга, с его способностью он может прибегнуть только к испытанию его везения на небесной пропасти. Даже если Сон Джум никогда не изучал то, как совершенствовать оружие, но проведя столько лет в секте, слушая от людей некоторые вещи, все, несомненно, отразится на нем. Элементы высшего класса, как правило, магические артефакты. Также есть высококачественные эликсиры и талисманы, но эти вещи более редкие. 80% того, что выбрасывается в небесную пропасть, в основном мусор, который был использован, и не стоит обращать никакого внимания на него. Таким образом, он теперь сосредоточен на поиске магических инструментов и летающих мечей, которые не могли быть усовершенствованы. Среди летающих мечей и магических инструментов, у которого самый низкий класс, это самый распространенный материал черное железо, из которого также сделан летающий меч Сон Джуна. Он только стоит один низкосортный духовный камень в 100 циней. Сон Джун не продал бы его. Таким образом, когда он будет искать мусор, Только цветные предметы или магические артефакты будут собираться. После полета над небесной пропастью в течение нескольких часов, маленькому толстяку действительно удалось найти несколько сокровищ. Летающие мечи, сломанные на две части, доспехи, разбитые на куски и много разных использованных волшебных инструментов. И были даже магические артефакты. Надо знать, что магические инструменты предназначены только для младших учеников. и магические артефакты используются только специалистами стадии джиндан или выше. Эти вещи нельзя даже сравнивать. Материалы, необходимые для магических артефактов, действительно редкие. Таким образом, большинство людей не могут выбрасывать магические артефакты, даже если они были использованы. Так что Сонжуну, чтобы найти несколько использованных магических артефактов, очень повезло. На момент, когда все эти магические артефакты разлагаются, сколько духовных камней могут быть обменены на них? сон начал пускать слюни, так его развлекала эта мысль. Тем не менее, хороший момент длился не очень долго. Пока маленький толстяк фантазировал, он вдруг почувствовал, что его семейный артефакт содрогался. Это не менее кислое чувство было действительно невыносимым, почти как будто яйцо ему засунули в задницу. Это заставило зад сон напрячься и трясти его ноги, что привело к тому, что он свалился со своего меча. К счастью, что Сон-Джун искал вещи на маленькой высоте. Если бы это было не так, он бы наверняка разбился насмерть. Но даже в этом случае Сон Джун до сих пор чувствовал тяжелое падение. Он мог чувствовать только болезненность во всем своем теле и не мог стоять должным образом в течение остальной половины дня. Хотя маленький толстяк уже был в таком плохом состоянии, семейный артефакт не прекращал прыгать. Он вибрировал еще более энергично, как будто хотел сбить маленького толстяка. «Черт возьми, это все семейный артефакт испортил? Вибрировать без всякой причины!» Сон Джун, который был в синяках от падения, не мог остановиться говорить проклятие. Семейный артефакт не мог говорить, так что он может только вибрировать более энергично в знак протеста. Маленький толстяк был замучен до того, что не мог взять его и не мог устоять, но умолял. «Будь добр, прекратите вибрировать. Если ты будешь продолжать вибрировать, мои яйца лопнут. Я все еще рассчитываю на потомство!» Жемчужина полностью игнорировала мольбы маленького толстяка и продолжал вибрировать. Сонджун мог только беспомощно ползать, горько смеяться и сказать «Хорошо, хорошо, я сдаюсь. Что ты хочешь? Почему ты вдруг начинаешь вибрировать? Ты что-то ищешь?» Жемчужина остановилась на мгновение и начала вибрировать еще сильнее, как будто была очень взволнована. Сонджун мгновенно понял, что она так изображала радость. Если предположить, что он правильно угадал, он быстро сказал «Хорошо, хорошо, хватит вибрировать. Я знаю, что ты хочешь найти что-то. Я пойду, я найду это сразу, хорошо?» «Если ты будешь продолжать вибрировать так, я не смогу даже встать. Ты думаешь, я смогу найти что-нибудь?» Услышав это, жемчужина наконец-то успокоилась и только иногда вибрировала, как будто это было доказательством ее существования. Видя, что она притихла, маленький толстяк вздохнул с облегчением, а затем начал идти вперед. Но жемчужина немедленно зажужжала энергично, что заставило Сон Джуна дрожать, садясь прямо на землю. Маленький толстяк причитал сразу – «Моя маленькая, маленькая, ты можешь чуть потише вибрировать, а то я умру из-за твоих вибраций!» Только тогда жемчужина успокоилась, но она все еще вибрировала. сон Джун затем быстро сказал «Это потому, что я шел в неправильном направлении?» Жемчужина беспощадно немедленно встряхнула несколько раз. «Хорошо, хорошо, я буду менять направление», — сказал маленький толстяк при повороте налево. После того, как он сделал только один шаг, жемчужина снова начала прыгать. Это напугало сон -Джуна таким образом, чтобы он снова быстро повернулся, и, наконец, жемчужина перестала дрожать и стала очень послушной. Только тогда сон узнал направление, и он поспешно пошел вперед. Но он не смел летать на своем мече, глубоко боясь, что жемчужина внезапно начнет трястись, заставив его упасть снова. Таким образом, он мог только беспомощно ходить. В обширных землях мусора он шел полдня, не чувствуя никакого сообщения от жемчужины. «Почему нет больше ни одного движения?» «Не говорите мне, что я был одурачен жемчужиной», — подумал про себя. Чтобы доказать свои подозрения, он тут же попытался повернуть назад, но в тот момент, когда он сделал первый шаг, жемчужина как будто разгневалась, став трясти непрерывно, в результате чего желудок Сон-Джуна начал дрожать. Испуганный, он быстро сказал, «Детка, детка, хватит прыгать! Я только хотел бы знать, насколько много мы должны идти!» Жемчужина помолчала минуту, потом встряхнула десять раз. Сонджун был подавлен, горько засмеялся и сказал, «Малышка, как я должен знать, что ты имеешь в виду? Почему бы и нет, я буду летать на мече, и когда мы прибудем, ты можешь сообщить мне. Но ну не тряси слишком энергично, если я снова упаду, то умру точно». Жемчужина затем покачалась слегка три раза, как будто бы согласилась. Сонджун джун затем осторожно начал лететь, с удивлением спросил он, «Малышка, ты понимаешь, что я говорю?» На этот раз жемчужина не ответила и сидела тихо, как будто она совершенно не понимала Сонджуна. Маленький толстяк был очень разочарован, но тут же пробормотал. «Даже если она не понимает, что я говорю, но от этого проявления ранее ясно то, что у нее есть душа. Артефакт с душой не будет ли он считаться душевным артефактом? Я богат. Неудивительно, что мои родители относились к нему с такой большой важностью. Это действительно так, что мудрость приходит с возрастом. Кажется, что в пещере древнего практикующего действительно нет мусора. Надо знать, артефакты с душой имеют гораздо более высокий класс по сравнению с магическими артефактами. Как правило, только суперспециалисты на стадии Финшень или Выше будут обладать только одним или двумя из них. Кроме того, существует не так много специалистов Юньинь на свете, а эксперты Финшень все легенды. Даже мастера мистического небесного двора, только специалисты уровня Юнь-инь. Если эта жемчужина действительно артефакт с душой, то без сомнения маленький толстяк подобрал действительно хорошую вещь. На самом деле, из-за извращенной способности жемчужины, это не странно, что это душевный артефакт. Когда маленький толстяк был погружен в счастье, жемчужина, которая первоначально была тихой, снова начала дрожать. Сон Джун не смел задерживаться и быстро приземлился. Он посмотрел вокруг и понял, что это место являлось также горой мусора. Мусор в окрестностях был очень старым, и большинство неработающего оружия даже имели пятна ржавчины. Нужно знать, что магические инструменты приверженства – все лучшие материалы. Даже самый низкий сорт черного железа не будет ржаветь с прохождением нескольких тысячелетий. Исходя из этого, можно сказать, какой это древний мусор. В этот момент жемчужина начала прыгать. Сон Джун не посмел задерживаться и быстро следовал инструкциям жемчужины, и они пришли к месту. Когда он стоял на этом месте, независимо от того, в каком направлении он шел, жемчужина начинала дрожать. Независимо от того, как глупо Сонджун выглядел, он также не знал, что этот предмет был у него под ногами. Он быстро сел на корточки и начал очищать мусор под ним. Только там было действительно слишком много мусора. Даже после того, как он копал весь день до темноты, он все еще не мог докопаться до основания. Ему только удалось раскопать около ста футов, почти похоронив себя внутри. Глава 7 Странный кусок меди. Как стало темно, сон не посмел продолжать копать. Хотя местность мистического небесного двора представлялась мирной, это не значит, что здесь безопасно. Есть бесчисленное множество демонических зверей, особенно в небесной пропасти. Хотя здесь относительно безопасно днем, но как только сумрак пребывает, эти свирепые демонические звери выходят на охоту в поисках пищи. сон не желал умереть глупой смертью здесь, Кроме того, у него был тяжелый день, тем самым он просто пошел, чтобы скрыться в его семейный артефакт и начал медитировать. После того, как он вырыл около 30 футов в течение трех дней, маленький Толстяк ошеломленно поднял что-то. Когда он собирался это выбросить, жемчужина неожиданно начала трястись, шокируя Сонжуна еще больше. Он сразу понял, что он, возможно, наконец-то нашел этот предмет. Быстро убирая свою руку, он начал исследовать этот предмет. Это был кусок битого медного фрагмента размером с ладони толстых два пальца. Судя по всему, это может быть обломком от конкретного инструмента. Сонджун не смог почувствовать никакого духовного ци от него, и он не мог сказать, что такого особенного в нем. «Я допустил ошибку, и это не то, что мой семейный артефакт ищет». Думая об этом, Сонджун джун хотел его выбросить, но жемчужина неожиданно снова начала дрожать. сон потом понял, что это тот предмет, который он искал. Сразу же Сонджун взял фрагмент меди и вошел в семейный артефакт. Размахивая медь в своих руках, он спросил. «Малышка, это то дерьмо, что ты ищешь? Какая польза от него?» Никто не ответил ему, и не было ни йота изменений в двухмерном пространстве. сон Джун был сильно разочарован, думая о том, как он копал отходы в течение трех дней здесь для этой незначительной вещи. В порывы гнева он непосредственно закопал фрагмент меди в черноземе и яростно сказал. «Так как я не могу понять, как тебя использовать, я разберу тебя сначала». После того, как он сделал все это, маленький толстяк вышел из измерения и улетел обратно в свою хижину на своем мече. После того, как он вернулся в свою хижину, усталый, маленький толстяк рухнул на кровати и заснул. В последующие дни Сон Джум не выходил из дома, но оставался в своем измерении, размышляя о всем. Несмотря на то, что он копал мусор в течение трех дней, собранные отходы не были напрасными. Под грудой отходов было много хороших вещей. Другими словами, эти три дня прошли не зря. Он нашел бесчисленное множество магических инструментов и артефактов, которые заполнили мерное пространство жемчужины до краев. Если бы не это, он бы даже не захотел возвращаться. Но количество предметов высокого класса не так много, и большинство предметов были низкосортные магические инструменты. Несмотря на это, даже волшебный инструмент самого низкого класса по-прежнему являлись магическими инструментами. Там еще будут хорошие материалы. Магический чернозем не разочаровался, он Джуна тоже. Независимо от степени класса закровища, до тех пор, как оно будет погребено, оно будет разлагаться. После чего образовались много гор различных драгоценных материалов. Скорость разложения черной почвы не была быстрой. Но она определенно не может считаться медленной. Стандартный магический инструмент будет разлагаться в течение дня. Магические артефакты займут 3 дня максимум. В любой момент времени 10 предметов могут быть закопаны. Таким образом, примерно через 2 недели сотни предметов, которые собрал Саунжун, будут в основном разобраны. На этот раз семейный артефакт полностью изменился. Он уже не был в изношенном виде. Во-первых, размер умножался во 100 раз, до 500 футов в диаметре. Все это можно отнести к мерным элементам хранения. Кроме того, поскольку размер измерения увеличился, магический чернозем также увеличился в размерах. Он был уже 5 квадратных футов в ширину и более 10 футов в глубину. Увеличение размера произошло, как представляется, из-за разложения костей, рогов и других органических продуктов. Это потому, что маленький толстяк понял, что из многих продуктов в результате разложения было много металла и нефрита, но без костей. Сокровища, которые были разобраны, они были сделаны из животного рога и кости. Кроме того, количество желтой почвы в измерении также значительно увеличилось. Также появились лужи, заполненные плотной духовной энергией. До сих пор маленький толстяк не понимает, как появились эти лужи. Но это не повлияло на урожай Сонджуна. Сотни сокровищ были разложены с образованием более тысячи материалов. Наибольшего количества было низкосортное черное железо, около 10 футов в высоту, формируя гору. Помимо этого была медь, серебро, фиолетовое золото и другие редкие материалы низкого сорта, размером с кулак. Самые маленькие с размером арбузы, самые большие. Те, которые действительно осчастливили Джуна, были высококачественные материалы, такие как огненный нефрит, стали, холодное железо. Было также много других предметов, которые он не узнал, хотя они в основном были столь же большими, как горох. Самый маленький был, как зернышко риса, и самые большие были, как яйца. Тем не менее, только на основании ценности все это стоило во много раз больше, чем черное железо. В соответствии с пониманием Сунжуна черное листовое железо имеет самые низкие ранки, наиболее часто используемый материал. Сто дзыньи столько стоит один низкосортный духовный камень, фиолетовое золото и другие более редкие материалы – один лян. Один цзинь это 500 грамм, один лян – одна десятая дзыня. Один лян стоит по крайней мере несколько сотен, до 10 тысяч низкосортного духовного камня, которые так необходимы практикующим. Что касается драгоценных материалов, таких как огненный нефрит, они представляют собой материалы, которые используются на стане джин-дан. Что касается его ценности, это не то, что может быть измерено таким крестьянином, как Сон-Джун. К тому же из-за недостатка знаний, Сон-Джун может распознавать только не более 1% от всех материалов здесь. Существовали еще много материалов, которые он не мог распознать, и те могут быть материалы еще более высокого класса. Если есть то, чего ищет эксперт Юнь Инь, даже если только зернышко, это все еще может быть обменено на относительно хороший магический артефакт. Мальчик, который был поражен бедностью несколько дней назад, стал богатым в одночасье. Это заставило Сон Джуна чувствовать, будто он спит, однако Сон Джун быстро успокоился, потому что он понял главную проблему. Он не сможет продолжать получать такое стабильное снабжение этих брошенных сокровищ. Эти высокие сокровища класса были недостаточны, чтобы начать сейчас, поэтому те отбросы могут быть более редкими. Прошло несколько дней земляных работ в небесной пропасти для того, чтобы найти все эти сокровища всего за несколько лет. Этот золотой рудник несомненно будет исчерпан, по крайней мере сейчас еще слишком рано и нет никакой необходимости для беспокойства. Просто думая о вещах, которые у него есть сейчас, это более чем достаточно, чтобы пускать пыль в глаза в течение нескольких сотен лет. Следующей проблемой было то, как он собирался все потратить. В этот момент маленький Толстяк вспомнил, что когда он был маленьким, он ездил в место под названием Небесный Свод. Этот город, созданный приверженцами, находится на расстоянии 10 тысяч миль от мистического небесного двора. Он был построен различными крупными сектами из регионов и был специально предназначен для торговли с приверженцами. Существовало много магазинов с хорошей репутацией, некоторые из которых даже существовали на протяжении тысячи лет. Если бы он мог летать туда самостоятельно, он определенно был бы в состоянии потратить все эти духовные камни. Есть два способа, чтобы добраться до небесного свода, один из которых – лететь туда самостоятельно. Со способностью маленького толстяка он бы летел туда в течение нескольких месяцев. По пути он может даже встретить мощных демонических зверей или даже разбойников, Таким образом, с бездонной боевой доблестью маленького толстяка вступить в такой путь – просто поиск смерти. Другой способ – это использовать специализированный телепортационный портал. Заслуга в том, что можно напрямую добраться до города без никакого риска и очень быстро. Тогда Сонджун отправился со своими родителями с помощью этого метода. Но этот портал берет плату в размере 20 низкосортных духовных камней на человека. Это создавало проблемы маленькому толстяку. Хотя стоимость предметов, которые он имеет, огромна, он не смеет выставлять их на показ. Он даже не осмеливается продавать низкосортное черное железо, потому что у него был низкий статус и был нуждающимся в мистическом небесном дворе в прошлом. Если он вдруг взял что-то хорошее, чтобы продать, это наверняка вызвало бы подозрение, и он будет послан на смерть. После долгих раздумий, так как он не мог найти решение, он мог лишь временно сдаться, От скуки маленький толстяк вдруг понимает, что элементы в черноземе почти полностью разложились. Для того, чтобы полностью использовать черную почву, Сон Джун схватил красный меч одной стороной и воткнул его в черную почву, намереваясь продолжить процесс разложения. Одновременно с этим он почувствовал руку, которая тряслась вместе с мечом, как будто он нанес удар в нечто чуждое. Маленький толстяк был поражен. «Как может быть что-то твердое внутри? Все вещи были разобраны уже». Сон Джун использовал свое духовное чувство, чтобы отсканировать черную почву из любопытства. Очень быстро он нашел кусок твердого предмета, и это был на самом деле фрагмент меди, который он закопал в черной земле. Это шокировало маленького толстяка. Он поспешно направил свою энергию и высосал фрагмент в ладонь, и исследовал его. После чего он еще больше был шокирован. Фрагмент меди, который казался таким обычным, не разлагается ни в малейшей степени, Надо знать, что он был закопан полтора месяца назад. Благодаря способности «Черной почвы» даже фрагменты магических артефактов будут полностью разобраны в течение трех дней. Но на фрагмент меди это не повлияло. Это заставило Сон-Джуна испугаться. Подсознательно маленький толстяк определил, что это должно быть необыкновенный клад. Если нет, то его семейный артефакт не заставил бы искать его. Тем не менее, маленький толстяк впал в депрессию и подумал про себя. Это всего лишь фрагмент без какого-либо практического использования. Даже если это клад, он бесполезен в моих руках. Если я не могу завершить все, что даже может быть. Думая об этом, глаза маленького толстяка загорелись. Он не смог сдержаться, но пробормотал. Этот фрагмент был найден в небесной пропасти. Там еще могут быть другие фрагменты. С чувством моего семейного артефакта до тех пор, пока я рядом с ним, я смог бы найти его. Если бы мне действительно удалось завершить его, я мог бы раскрыть свой потенциал. С этой мыслью как смог Сон Джун до сих пор сидеть на месте? Он вылетел из дома и помчался в сторону небесной пропасти на его летающем мече. Три месяца спустя маленький пухляк, совсем уставший, вернулся обратно в свою хижину. Несмотря на то, что он потерял много веса, он был более загорелым и имел обветренное лицо. И он все еще улыбался, как будто бы совершил хорошую сделку. В эти три месяца маленький Толстяк вернулся только один раз, чтобы принять пищу. В качестве ученика внешнего двора, если он взял немного еды, никто не сказал бы ничего об этом. Что касается остальной части своего времени, он полностью сосредоточен на поиске и рытье. После того, как он обыскал сотни миль небесной пропасти целых три месяца, он наконец собрал 36 фрагментов меди. Эти фрагменты меди достались на самом деле не так легко – Некоторые из них просто лежали на поверхности, некоторые он вырыл, и некоторые из них были украдены из гнезд демонических тварей. К счастью, это была всего лишь демоническая свинья низкого уровня, которая не знала, как летать. После Сон Джун выманил тигра из горы, это китайская идиома, и легко получил фрагмент. Он преследовался свинью несколько сотен миль и чуть не умер. После того, как потратил столько усилий, чтобы собрать все фрагменты, маленький толстяк не хотел оставаться там больше. Он поспешно вернулся и уснул на своей постели в первую очередь. Как маленький толстяк уснул, он проспал в течение всего дня. Он только проснулся на следующий день вечером. Ему также было лень идти в столовую, поэтому он вынул свои запасы и съел некоторые из них. После чего он вынул последний фрагмент и пошел прямо в пространство. Глава 8. Чудесный медный колокол. В этот момент времени размер пространства маленького толстяка расширился до 600 футов. Увеличились различные материалы, особенно гора черного железа, которая показала увеличение до приблизительно 20 или 30 футов в высоту. Кроме того, есть еще куча отходов в стороне. Они состояли из летающих мечей и магических инструментов. Это были предметы невысокого качества, в основном обычные товары. Это было неизбежно, так как высококачественные вещи очень редкие в природе. Кроме того, Сон Джун был в основном сосредоточен на поиске фрагментов меди, так что он не тратил много времени на поиски предметов. Он мог использовать только этот хлам для составления номеров, на которые чернозем бездействует. Сон Джун уже привык к своему окружению. Когда он вошел, он пошел прямо к центру, где находился медный колокол около двух футов в высоту. Он был собран фрагментами меди, а теперь только отсутствует маленький фрагмент. У него было предчувствие, что когда медный колокол будет одним куском, что-то удивительное случится. Именно поэтому он воздержался его собирать в небесной пропасти, вместо того, чтобы возвращаться к остальным. Только после того, как он почувствовал себя подготовленным, он приступил к последнему этапу. С тяжелым сердцем маленький толстяк вставил слегка фрагмент меди в медный колокол. Когда фрагмент меди идеально вписался в отверстие, весь медный колокол немедленно дернулся. Затем он внезапно разразился блистательным блеском. На маленького толстяка подействовала мягкая и гибкая сила, а затем он упал на пол в сидячем положении. После того, как маленький толстяк, который находился в состоянии испуга, восстановил свое зрение, он потерял дар речи при виде колокола. Он увидел, что сломанный медный колокол полностью изменился. Сначала размер, который увеличился до более чем 30 футов в высоту и 10 футов в ширину, Следующими были гравюры на колоколе. На верхнем слое было солнце, луна и звезды. Ниже него были облака, а среди них был небесный храм. Были также бесчисленные небесные войска, а также феи, летящие по небу. На нижнем слое был божественный дракон, черная черепаха, белый тигр, ярко-красная птица и множество других божественных животных, свободно летящие в небе и на первый взгляд фантасмагорические. На другом нижнем слое были красивые горы и реки, где хранятся сведения о крылатых и наземных существ – цветов, птиц, червей, и рыб. Все было наполнено бесчисленными красивыми пейзажами. На самом нижнем слое было кровавое поле Асура, река Ада и огромное количество демонов, вопящие и вызывающие вред. Тот, кто положит глаз на них, будет чувствовать страх. С первого взгляда они выглядели как гравюры на колоколе. но на самом деле все они были живы, только появляются периодически в контрасте света и тьмы. Массивный колокол создавал величественную атмосферу, хотя он был высотой всего 30 футов, но кто-то, кто стоял перед колоколом, неосознанно имея чувство незначительности, как будто колокол представлял небо и землю. Такое красивое торжественное атмосферное сокровище. Не говоря уже о том, что он видел его, Маленький толстяк даже не слышал о нем раньше, заставляя его стоять неподвижно. Только после половины дня он пришел в себя и тут же крикнул взволнованно: "Ух ты, я богат! Это, это безусловно необычный магический артефакт. Нет, нет, какой магический артефакт? Это безусловно душевный артефакт. Я определенно прав." Думая об этом, маленький толстяк погорячился со словами и прыгнул, поднимаясь к верхней части колокола. Как он кричал, «Мой! Ты мой! Я собираюсь заставить тебя признать меня как своего владельца!» «Да, признание владельца – кровь, я сделаю это!» После слов маленький толстяк уже бессвязно скользил по своему запястью и накапал несколько капель крови на большой колокол. То, что произошло дальше, заставило его прийти врасплох. Его кровь была совершенно не в состоянии быть поглощенной колоколом. Это как будто бесформенная энергия отвергла кровь, как будто думая, что его кровь грязная. Как маленький толстяк увидел это, он сердито сказал, «Эй-эй, ты не можешь быть настолько бессердечным. Мне потребовалось много усилий, чтобы восстановить тебя, и теперь ты не желаешь признавать меня как своего владельца? Ты не можешь поступать со мной так?» Бах! Большой медный колокол слегка грохотал. сон который был в верхней части колокола, почувствовал, что он пошатнулся и отлетел. Так же, как маленький толстяк подумал, что он будет падать, большой медный колокол вдруг выстрелил луч золотого света непосредственно между бровями сон после чего сон начал плавно летать в воздухе. Маленький толстяк потом почувствовал непреодолимое присутствие бесчисленного количества информации в его голове. В то же время волна величественной и безграничной энергии текли в его теле вместе с золотым лучом света. Эта форма энергии была очень сильной. Даже когда духовная ци в теле Сон-Джуна встретилась с ним, она бы растаяла, как будто это была чешуйка снега, попадающая в реку. Сон-Джун подумал, что все кончено. Но он не ожидал, что энергия не только не причинит ему вреда, она даже последовала специальному маршруту в каналах его тела. После каждого совершенного цикла она будет расти еще сильнее, а также значительно укрепит каналы сон -Джуна. Независимо от того, каким глупым сон был, он мог бы также сказать, что это мощный метод культивирования. Потрясенный, он не мог даже беспокоиться о других вещах. Как он получал информацию от Золотого Света, он одновременно запоминал этот метод культивирования. Очень быстро маленький толстяк понял, что информация, которую Золотой Луч передавал ему, было заклинанием к этому методу выращивания. С самого начала этот метод совершенствования называется первоначальная формула хаоса с хорошим происхождением. Это принципиально отличается от популярных методов культивирования пяти элементов. На самом деле нужен кто-то, кто находится в гармонии со всеми пятью элементами для того, чтобы культивировать его. Кроме того, эффект будет лучше всего появляться у кого-то со средней способностью. Другими словами, Сон Джун, которого все считали отбросом, стал лучшим кандидатом для такого способа выращивания. Понимая это, Сон Джун ощутил чувство экстаза в сердце своем. Нужно знать, что с его талантом было бы трудно даже найти подходящий метод культивирования. Он может только выбрать способ выращивания из одного элемента, и он никогда не сможет сравниться с теми, у кого больше способностей. Теперь по счастливой случайности, получив такой подходящий способ культивирования, как он не может быть счастливым. После неизвестного количества времени, маленький толстяк опомнился. После того, как он встал, он пришел в шоке из-за состояния своего тела. В прошлом его духовная ци считалась грязной, хотя в нем находится ци всех пяти элементов, все это было бессистемно смешано вместе. Это привело к его неспособности отображать силу ци. которую он имел. Но теперь Сон Джун узнал, что, как ни странно, не было больше никаких доказательств духовной ци каждого из пяти элементов в нем. Вся духовная ци в его теле была преобразована в особую туманно-серую ци. Однако в прошлом, хотя его духовная ци была грязной, ее количество действительно впечатляет. Теперь, хотя ци циркулирует в его теле очень удобно, ци, которая была преобразована в серую ци, значительно ниже в количестве, Духовная ци была настолько распыленной, что она была незначительной, что заставила Сонджуна чувствовать себя подавленным. Но он не чувствовал потери его способностей каким-либо образом, особенно его тело. Его тело обладало необъяснимым чувством комфорта, и он чувствовал, как будто он был полон энергии. Чувствовав это, маленький толстяк не заботился о том, сколько духовной ци у него было. Он поднял голову, посмотрел в сторону большого колокола и не мог не сказать с сожалением. «Какая жалость! Ты только дал мне этот метод выращивания, но ты до сих пор не признаешь меня как своего владельца!» Говоря это, маленький толстяк пытался расширить духовное чувство к большому колоколу, желая исследовать его секреты. Но он узнал, что его духовному чувству легко удалось проникнуть в огромный колокол. Он также мог чувствовать бесчисленное множество странных надписей внутри колокола. Эти надписи, казалось, полны таинственной энергии. Просто посмотрев на них какое-то время, Сон Джун почувствовал головокружение и затуманенность. Он не мог больше терпеть и быстро вышел. Он не мог не воскликнуть. «Странно. Что это за надписи?» «Кроме того, я не его владелец, но почему мое духовное чувство может проникнуть туда так легко? Разве это не говорит, что только владелец волшебного артефакта может позволить его божественному чувству проникать туда?» и контролировать его через духовное чувство. Если чье-то духовное чувство может также проникать в этот духовный артефакт, то кого этот духовный артефакт будет слушать? А? Вы хотите сказать, я уже его владелец? Взволнованный и полный сомнений Сонджун попытался использовать свое духовное чувство, чтобы приказать колоколу прилететь к нему. В конце концов, большой медный колокол действительно начал медленно двигаться к нему. Маленький толстяк был совершенно ошеломлен. «Это... это... в чем смысл этого? Я не совершенствовал его вообще. Как я могу контролировать его? Во всей моей жизни я не усовершенствовал ни один семейный артефакт». Думая об этом, глаза маленького толстяка загорелись. И он не мог сдержаться, но восхищенно сказал. «Ах, вот оно! Это медный колокол был обнаружен моим семейным артефактом. Похоже, что существует тесная связь между ними». Если это не так, то чёрная жемчужина не заставила бы меня искать этот колокол. Не говорите мне, что они сами на самом деле один набор. Нет, что они на самом деле один магический артефакт, который был разделен на две части. Кроме этой гипотезы, маленький толстяк не мог думать о какой-либо другой причине, почему может использовать этот большой медный колокол. Это своего рода высококачественный магический артефакт. Даже для эксперта потребуется много усилий, чтобы усовершенствовать его. Таким образом, если это не было заранее сделано, это, безусловно, не позволит ему использовать его так легко. У маленького толстяка, естественно, были сомнения по поводу этой гипотезы. Но это не помешало ему быть в приподнятом настроении из-за получения этого высококачественного магического артефакта. Он взволнованно командовал большому медному колоколу пролететь несколько кругов, а затем попытался изменить его размер. Через некоторое время... Сон-Джун ознакомился с особенностью этого колокола. Во-первых, размер колокола можно было свободно изменять. Когда он маленький, он может поместиться в ладони. Когда он большой, то расширяется до несколько сотен футов, почти преодолевая крышу этого измерения. Это, безусловно, не лимит. Это потому, что Сон-Джун не может контролировать количество ци, чтобы позволить колоколу расти и дальше. Тем не менее, командование колоколом потребляет много духовной энергии Ци, после того, как он просто поиграл некоторое время. Маленький толстяк был полностью изнеможден. Это оставило его без выбора, кроме как медитировать и урегулировать свое дыхание. Плотность духовной Ци в пространстве теперь колоссально плотная, но духовная Ци в этом месте не может бесконечно увеличиваться. Несколько дней назад, когда духовная Ци достигла точки насыщения, Это преподнесло еще один сюрприз Сон-Джуну. Избыток духовной ци может автоматически преобразовываться и образовывать куски духовных камней. Хотя это были духовные камни самого низкого класса, лишь 10 штук, но Сон-Джун ликовал. При этом маленький толстяк может создать практически неограниченный запас духовных камней, до тех пор, пока оно содержит духовную ци, Даже самый низкий сорт мусора можно было бы использовать, так как он будет также давать большое количество духовной ци после того, как его разобрали. Избыток всегда можно конденсировать с образованием духовных камней. Это было непросто, потому что способность разборки чернозема ограничена, потому что площадь чернозема не так велика, поэтому он не может разобрать слишком много элементов сразу. Количество духовных камней, которые Сон Джун будет получать ежедневно, Следовательно, будет ограничено, независимо от этого, что было неожиданным. С помощью этого источника дохода, по крайней мере, Сон Джуну не придется беспокоиться больше о двадцати низкосортных духовных камней для налога, чтобы поехать в Небесный свод. Глава 9 Первое проявление сил. Находясь в эйфории, нос маленького толстяка почувствовал зловоние. Осмотревшись, он понял, что зловоние исходило от него, и что все его тело было липким, как будто если бы он купался в грязи. Так как Сон Джун был практикующим, он естественно знает, что эта грязь выводится из его внутренних органов, после того, как он испытал телесные трансформации. Казалось, что он получил ряд преимуществ от циркулирующей энергии. Это заставило чувствовать эйфорию. Тем не менее, маленький толстяк чувствовал себя неудобно из-за грязи. С этой мыслью он вышел из измерения и помчался к ближайшему озеру, чтобы помыться. Во время купания он понял, что его кожа стала более грубой, а в дополнение шел легкий медный оттенок, так же как цвет медного колокола. Это наполнило его чувством подавленности, когда он вспомнил, что когда практикующие прогрессируют в выращивании, то их цвет кожи становится более светлой, и кожу будет также пронизывать слабое свечение, делая мужчин красивее, а дам более элегантными. Однако, когда дело дошло до него, его кожа стала более грубой, и, как видно, признаки его растут в горизонтальном направлении. Он и так был толстым, если так будет продолжаться, то уже не будет никакой разницы между ним и свиньей. Видя свою бочкообразную грудь и талию, Сон-Джун почувствовал себя опустошенным. Но он уже начал работать над этим методом культивации, и казалось невозможно отказаться уже. Он мог заставить себя только продолжить этот путь. По крайней мере, этот способ казался не таким плохим, что еще более важно, он подходил ему. Это позволяет сэкономить ему драгоценное время и усилия, необходимые для поиска других методов культивирования. После ванны маленький толстяк надел случайную одежду и почувствовал сильный голод, как будто он не ел в течение нескольких десятков дней. Это сбило с толку Сон Джуна, так как он вспомнил, что уже ел вчера и не должен быть таким голодным сегодня. В конце концов, он был в духовной стадии, где его спрос на продукты питания был уже значительно ниже. Он даже может спокойно жить без пищи в течение нескольких дней. Хотя это и было странно, но это оставалось фактом, что он был голоден. Подняв голову на небо, маленький толстяк понял, что теперь наступил вечер, и на его языке время ужина. Он вызвал к себе потрепанный летающий меч и полетел прямо в столовую. При нормальных обстоятельствах, будучи учеником внешнего двора, Сон Джун должен был пойти в столовую для учеников внешнего двора. Но когда он пошел туда, все посмотрели на него с лицами, полными отвращения. Неудивительно, что все они смотрели на него как на мусор, независимо от того, как тяжело он работал. Все уже поняли, что прогресс маленького толстяка достиг пика, и он больше не может прогрессировать дальше, если не начнет работать с дорогими эликсирами каждый день. но для такого сироты, как он, это было явно невозможно. Так как маленький толстяк только что вступил в сообщество учеников внешнего двора, без какой-либо поддержки, а также учитывая тот факт, что он был слабым, он не был достаточно смелым, чтобы начать драку. Таким образом, он мог только просто уйти. В будущем, если он не станет сильнее, он больше не осмелится пойти туда снова. Так как он не пошел в столовую внешнего двора, он мог только идти к столовке служащих. Хотя еда здесь не может сравниться со столовой внешнего двора, но Сон Джун уже ел такую еду в течение 10 лет и уже привык к этому. Кроме того, так как он здесь был единственным учеником внешнего двора, никто не осмелился бы запугивать его, таким образом он был более готов пойти туда. С летающим мечом скорость маленького толстяка была намного быстрее, менее чем за полчаса он прибыл ко входу большого двора, состоящий из десятка храмов. Это место, где многие тысячи рабов ели и спали. В прошлом Сонджун также оставался здесь, а потому, что он не мог терпеть издевательства, он стал жить один. Когда Сонджун приземлился на пороге, прежде чем войти, он услышал шум, исходящий изнутри. Это был жалкий визг ребенка, смешанный с другим шумом. После того, как он услышал этот голос, маленький толстяк пришел в ярость, потому что он узнал этот голос, и это был его лучший друг, голос маленькой обезьяны. Фамилия маленькой обезьяны была Хоу. Это значит «обезьяна» по-китайски. И поэтому у него нет имени. Он был сиротой, которого привел ученик внешнего двора. Его тело было маленьким и тощим, создавая ему прозвище обезьянки. Хотя здесь все были непритязательными слугами, по-прежнему среди них существует иерархия. Большинство людей, пришедшие с внешней стороны, попали сюда через взяточничество. Таким образом, почти каждый из них имел поддержку и фракцию – Только у очень небольшого количества людей не было никакой внешней поддержки, и эти люди, естественно, становятся мишенью для издевательств. В прошлом Сон Джун был подобен маленькой обезьянке и принадлежал к самому низкому классу людей. Когда маленький толстяк только прибыл, то оба они всегда были вынуждены выполнять работу в домах для отдыха. Первые несколько лет они работали вместе очень часто, таким образом они вступали в контакт чаще, чем не делали этого. Страдания при тех же обстоятельствах сделали их лучшими друзьями. Только позже, когда Сон Джун полностью сосредоточился на совершенствовании, вдобавок тот факт, что он не был готов терпеть издевательства, он съехал. Потому что маленькая обезьянка была обеспокоен, что может помешать ему культивировать, он не последовал к примеру Сон Джуна и продолжил страдать молча. Несмотря на то, что они так редко встречались, Но каждый раз, когда маленький толстяк приходил сюда, чтобы поесть, маленькая обезьянка сопровождала его и сплетничал. Это происходило несколько раз, что маленький толстяк был доволен. На самом деле, если бы маленькая обезьянка не заботился о нем, для него было бы проблема пообедать. Так маленький толстяк действительно дорожил маленькой обезьянкой. Таким образом, когда он стал учеником внешнего двора, Он также использовал время обеда, специально приезжал сюда, чтобы предупредить всех, что они больше не задирали обезьянку. Но он не думал, что в тот момент, когда он придет сюда, он столкнется с такой вещью. Взбешённый маленький толстяк бросился прямо в источник криков. Посмотрев туда, он увидел, что там было много людей, а маленькую обезьянку избивали четверо-пятеро служащих. Несмотря на то, что они не знали никакие боевые техники, они все еще были на пути культиватора. Таким образом, по-прежнему существует значительная разница по сравнению с любым обычным человеком. Четверо или пятеро слуг били очень сильно кулаками и ногами маленькую обезьянку, и от тяжелых звуков ударов стало понятно, что они были немилостивы. Можно было видеть тощую фигуру маленькой обезьянки, и его одежда была разорвана, тем самым открыв множество ушибов. Он скрутился в клубок, полностью лишенный силы, и из его рта шла кровь. «Бейте до смерти! Я не верю, что не могу позаботиться об этой глупой обезьяне! Не думай, что у тебя есть кто-то, как ученик внешнего двора, вонючий толстяк, которого я боюсь! В моих глазах он ничто, иное, как свинья! мертвая свинья!» Жестоко выглядящий парень беспрестанно кричал. Этого звали Ганшин, который был боссом на этой территории. Опираясь на тот факт, что его двоюродный брат был учеником внешнего двора с перспективным будущим, Ганшин перебегает ко всем попыткам злодеяний здесь. Никто никогда не посмеет сделать что-нибудь против него. Даже те старые старики не решаются обижать его, потому что никто не мог предсказать, когда его двоюродный брат поступит во внутренний двор. Как только человек становится учеником внутреннего двора, заботиться об ученике внешнего двора будет очень легко – Вы должны знать, что в секте даже собака, живущая во внутреннем дворе, считается более ценной, чем ученик внешнего двора. Со временем это усилило высокомерие Ганшина. В прошлом он запугивал маленького толстяка и маленькую обезьянку. Теперь, даже когда Сонджун стал учеником внешнего двора, он не испугался и продолжал задирать обезьянку, как будто он не воспринимал Сон-Джуна. С точки зрения Ганшин, даже если маленький толстяк стал внешним учеником, его статус все еще был далек от его кузена. Таким образом, даже если он запугивал обезьянку, он думал, что маленький толстяк не осмелится встать на него пути, в результате чего был очень высокомерен. К сожалению, Ганшин сделал большую ошибку. После того, как он закончил говорить, он почувствовал, как волна убивающей силы наступала позади него. Он также был практикующим, хотя еще не вошел в духовную стадию, но он хорошо преуспел в стадии хоутян. Зная, что кто-то напал на него сзади, он сразу захотел увернуться в сторону. Тем не менее, было слишком поздно. Он почувствовал, как будто его прихлопнули чем-то очень тяжелым, и прямо лицом он упал на землю. Когда его лицо ударилось о землю, в этот миг его острый нос превратился в лепешку. Кровь шла, как из фонтана, и он был ослеплен. В его глазах были звездочки, и он чувствовал себя одурманенным, как будто не знал, где находится. Люди, которые били маленькую обезьянку, услышали шум и обернулись, чтобы посмотреть. почему хозяин лежит на земле?» Прежде чем они поняли что-либо, они увидели полосу черной тени, направляющуюся к ним, а затем тяжелую скамейку. Черт возьми, это Сонджун! Бежим! Крикнул один из них и попытался сбежать. Жаль, что все это было слишком поздно. Маленький толстяк был похож на разъяренного черного медведя. Как будто его толстое тело было наполнено энергией. Зрители увидели только черную полосу с последующими сильными ударами ветра, после чего пах, пах, пах, пах. Четыре громких звука были слышны в перемешку с жалкими воплями. Лишь в мгновение ока вся битва закончилась. Это было очень оперативно. Пятеро больших мужчин под засадой сон все они были сбиты под скамью, которую он случайно подобрал. Скамейки в столовой могли уместить до четырех человек, таким образом они были очень крепкими. Все они были сделаны из твердых лиственных пород и стоили десятка циней. Вместе с телом сон который был в духовной стадии, даже слон будет сбит этой силой. Даже если все эти люди культивировали, все равно они не смогли бы выдержать эту скамейку. Все они были сбиты на землю, кости в спине были сродни сломанным. Боль заставила их валяться на земле и непрерывно стонать. Скамейка, которая была очень толстой, была разбита на куски. Можно было видеть, сколько сил он приложил. Видя такую ужасающую сцену, зрители в окрестностях были напуганы. Они все поспешно ушли подальше, боясь, что они могут быть втянуты в беспорядок также. После их избыяния Сон Джун поспешно проверил травмы маленькой обезьяны. Увидев его травму, маленький толстяк был так взбешен, что белки его глаз покраснели. Маленькая обезьянка уже упал в обморок, его грудь была изрезана, запястья вывернуты, у него явно были множественные переломы костей. Если бы он пришел чуть позже, маленькая обезьянка уже бы умер. «Тупой, жирный Сон Джун! Как ты посмел ударить меня!» На этот раз Ганшин, который был сбит Сон Сонжуном, наконец медленно пришел в себя. Он выдержал сильную боль в спине, лицо наполнилось кровью, он крикнул. «Погоди, я попрошу брата позаботиться о тебе!» Сказав это, он поднялся и вышел на улицу. Когда маленький толстяк услышал это, его гнев разразился с новой силой. Он подумал. «Так-так, обида уже появилась, не имеет значения, если я дойду до крайностей». «Вместо того, чтобы позволить этому паршивцу запугивать других людей в будущем, я должен нанести вред ему!» Думая об этом, маленький толстяк взревел и помчался, как порыв ветра. Скамейка в руке Сонжуна столкнулась с Ганшином, которого вдруг овладела волна страха. Глава 10. В бегах. Ганшин был страшно напуган аурой, которую маленький толстяк излучал. Только тогда, когда скамейка его ударила, он начал кричать и умолять о пощаде. Сон Джун, полный гнева, совершенно игнорировал его. Сон Джун использовал всю свою энергию, и всего за несколько мгновений все конечности Ганшина были переломаны. Он еще не закончил. Раз уж все дошло до такой стадии, наносить вред одному человеку или двум, уже не было разницы. Сон Джун решил полностью покончить со всем и направил скамейки к другим четырем слугам, которые до сих пор лежали на земле. Конечно, он не может убить человека, который ему не нравится, но если он только покалечит их с его статусом в ученика внешнего двора, ему грозит заточение в худшем случае. Таким образом, Сон Джун решил рисковать по-большому. В окрестностях свидетели слышали только «Пах! Пах! Пах!» волну за волной шлепающих звуков. Только после издевательств над ним в течение часа, пока скамейка в его руках полностью не сломалась, маленький толстяк остановился. «Ба!» «Вы собаки! Я просто не утруждаю себя и не показываю всю свою силу, и вы все думаете, что я больной кот!» Прокричал маленький толстяк. После того, как он сорвал всю злость, он небрежно бросил разбитую скамейку. Полностью игнорируя вопли пятерых человек, он поднял маленькую обезьянку и ушел. Покалечить Ганшина – это было как задеть его двоюродного брата. Таким образом, он не смел оставаться дольше. Когда Сон Джун прошел мимо Ганшина, негодяй фактически выругался в грубом тоне. «Глупый, толстяк! Убей меня, если у тебя есть яйца! Если нет, то это дело не закончится здесь! Мой двоюродный брат отомстит за меня!» «Да пошел ты!» Из-за разочарования маленький толстяк поднял ногу и послал жесткий удар в промежность Ганшина, отправляя его в промежность. Получить такой сильный стимул в такое важное место, естественно, можно сильно пострадать. Ганшин едва успел испустить крики за такой боли. Маленький толстяк, естественно, не оставил это ни во что. Он вел маленькую обезьянку, и когда он хотел только выходить на улицу, он подумал о проблеме питания в будущем. Таким образом, он сразу помчался на кухню, взял немного риса, лапши и консервированные продукты из мяса, достаточные для потребления в течение месяца, и бросил все это в мерный элемент хранения. Несмотря на то, сумка была небольшой, 50 футов пространства оставалось пустым, и было более чем достаточно места для всех этих вещей. После рейда на кухню Сон Джун даже не осмелился выйти через переднюю дверь, он выскользнул из задней двери, которая выходит в горы. Он также не решился вернуться в свою хижину. Кузен Ганшина не был таким идиотом, он будет определенно искать его там. В итоге он пошел прямо в горы, в поисках скрытого места, чтобы избежать обнаружения. В этот момент все, что происходило во дворе, стало известно везде. Слуги были все в шоке от кровавых сцен. Несмотря на то, что они любили драться, но наиболее распространенной травмой были бы кровоподтеки, а перелом уже считался серьезной травмой. Но то, что произошло здесь, сегодня было действительно слишком суровым. Пятерых человек избивали до тех пор, пока все четыре конечности не были сломаны. Это означало, что они полностью превратились в коллег. Если ученик внешнего двора испытал такую травму, то мистический небесный двор готов потратиться на эликсир, чтобы помочь им восстановить сломанные кости. Но это было просто куча слуг. Даже если бы они были искалечены, никто не будет беспокоиться о них наверняка. Те, кто лежит перед ними, должны быть отправлены обратно в свой родной город. Эти слуги, у которых сломаны все конечности. Даже если они вернутся в свой родной город, то что они будут делать? Их жизнь, можно сказать, полностью уничтожена. Я действительно не ожидал, так улыбался, смотрел глупым и честным взглядом Сонджун в день, когда он был так силён. Вы не слышали? Чем честнее человек, тем страшнее он, когда зол. Это верно. Собака, которая кусает, не лает. Но маленький толстяк, скорее всего, закончил этот раунд. Кузен Ганшина считается одним из наиболее выдающихся учеников среди внешнего двора. У него даже есть сильный покровитель. «Как может кто-то, как маленький толстяк, без какой-либо поддержки провоцировать его? Сегодня он покалечил Ганшина, может быть, завтра он будет покалечен кем-то другим?» «Да-да-да, маленький толстяк обречен в том противоборстве!» Слуги в округе начали обсуждать. После того, как маленький толстяк ушел, через некоторое время громоздкий молодой человек поспешно прилетел сюда на мече. Его называли Ван Джун, который является двоюродным братом Ганшина. Он услышал от кого-то, что его двоюродный брат был в опасности, поэтому он поспешно бросился сюда. Даже если скорость, с которой он летел сюда, была достаточной, осведомитель не знал, как летать на мече, и ему пришлось бежать. Это привело к задержке, и к тому времени, когда он прибыл, он увидел только пятеро покалеченных людей, лежащих на земле. Преступник Сон Джун давно убежал. Ван Джун вошел во двор, смотрел на груду мяса, у которого все его конечности были вывернуты. Он не верил, что это был его двоюродный брат, который вырос вместе с ним. Они всегда были вместе с того момента, когда начали носить брюки. Они были в действительности близких отношениях. Даже после того, как они прибыли к мистической небесному двор, в этом было и дело. Просто из-за того, что Ван Джун был более талантлив, поэтому он поступил во внешний двор первым. Ганшин был неудачником. Он был бы в состоянии продвинуться в духовную стадию через два года. С самого начала Ван Джун возбужденно готовит дар продвижения, но он не ожидал, что что-то подобное произойдет. «Кузен!» — крикнул Ван Джун горько. Он подошел ближе и поддержал Ганшина с лицом полным слез, спросил. «Что именно произошло?» Но Ганшин упал без сознания, до этого и не смог ответить на этот вопрос. Не имея выбора, Ван Джун мог только использовать свои лекарства для лечения Ганшина. После трудного процесса лечения уже стемнело. В то время как Ван Джун лечил Ганшина, Ганшин сказал своему кузену, что произошло сегодня. Оказывается, что причиной этой проблемы оказалась просто булочка. В столовой маленькая обезьяна отвечает за обработку паром булочек. У него была привычка, каждый раз, когда готовили булочки, он прятал одну первую булочку. Он оставлял ее для Сон Джуна, а если Сон Джун не приходит, то он съедает ее сам. Сегодня Ганшин пришел в столовую немного поздно и не оставалось больше никаких булочек. Поэтому он потребовал одну у маленькой обезьянки. Конечно, он не желал отдавать ту, которую он спрятал, так что он солгал и сказал, что уже не осталось ни одной. Но кто бы мог подумать, что мальчик знал, что маленькая обезьянка прячет всегда одну булочку. Вскоре он нашел булочку, которую прятал маленькая обезьянка. это разгневало Ганшина. Как мог Ганшин, который так привык тиранить людей, позволить кому-то обмануть его? Так он преподал обезьянке урок. Когда обезьянка уже не мог терпеть побои, он мог использовать только Сон-Джуна в качестве защиты. Он подумал, что поскольку Сон-Джун был учеником внешнего двора, а Ганшин все-таки еще слуга, он может наказать его. Но он не ожидал, чтобы принесет столько проблем. Оказалось, что Ганшин думал, что у него был потрясающий талант и что он был на краю прогресса. Он думал, что он будет первым, кто станет формальным учеником, поэтому уже просочилась информация об этом. Но кто бы мог подумать, что Сон Джун появится из ниоткуда и украдет всю эту славу, что опустило Ганшина в глазах его друзей. и всех людей маленькая обезьянка использовал маленького толстяка, чтобы угнетать его, и он, естественно, разгневался, и поэтому у него не было никакого милосердия. В этот самый момент маленький толстяк внезапно появился. В результате Ганшина и его четыре последователя попали в трагедию. Выслушав всю историю, Ван Джун чуть не умер от гнева на месте. Просто из-за булочки все пятеро из них стали калеками. Младший брат Ганшина был также покалечен. Он уже собирался поступить во внешний двор, шанс изменить свою судьбу теперь разрушен. Как это называется? Если бы не тот факт, что Ганшин был все еще без сознания, он бы, несомненно, поймал его и разгромил. В гневе Ван Джун разбил стол и объявил. «Сон Джун!» «Мы оба враги с этого дня!» Сказав это, он тут же бросился в темноту, чтобы найти Сон Джуна. Но маленький толстяк не был таким глупым. Зачем ему ждать Ван Джуна, чтобы он спокойно пришел и поймал его? Таким образом, когда Ван Джун привел своих последователей к его хижине, он увидел только пустую хижину. Там не было никого. Ван Джун, естественно, не оставил это дело в покое. Он сразу же сказал людям разделиться и начать поиски. В то же время он сделал объявление – Если кто найдет этого глупого толстяка, он будет вознагражден десятью низкосортными камнями. Что такое десять низкосортных камней? Это год питания для ученика внешнего двора. Для слуги это было несравненное сокровище. Некоторые из бедных учеников внешнего двора были также привлечены. Таким образом, когда новости распространились, более тысячи человек были задействованы. Они зажгли свои факелы и пошли в горы искать маленького толстяка и обезьянку. Тем не менее, территория гор была действительно слишком обширна. Просто территория мистического небесного двора занимала тысячи миль земли. Скрыться кому-то внутри было слишком легко. Даже с помощью тысячи человек это было по-прежнему сродни поиску иголки в океане. В этот момент маленький толстяк уже сидел в скрытой пещере в небесной пропасти. Это было также место, которое он обнаружил, когда он работал здесь в течение последних трех месяцев. Вход в пещеру был небольшой. Он был достаточно большой, чтобы вместить только одного человека, не более. Он был также заблокирован отходами. Если бы не тот факт, что фрагмент был в пещере, маленький толстяк никогда бы не нашел это место. Хотя пещера не кажется большой, но она на самом деле очень глубокая, а также очень просторная. В последний раз, даже после того, как он прошел несколько миль, маленький толстяк до сих пор не дошел до конца. Он немного боялся, так что не пошел глубже. На этот раз ему нужно было найти место, чтобы спрятаться с обезьянкой. Так как у него не было выбора, он мог прийти только к этому скрытому месту. В Вместе глубиной в милю, маленький толстяк нашел место, которое было более комфортным для проживания. Он уложил на землю обезьянку, а затем он мог наконец осмотреть его травмы. Левая рука сломана, по крайней мере три кости были сломаны. Маленькая обезьянка очень сильно пострадал, Но по крайней мере он не был хилым смертным. Более 10 лет культивирования. Он почти пришел к границе духовной стадии, Хоутян. С его талантом, даже без эликсиров, примерно за 10 лет или около того, он еще должен быть в состоянии войти в стадию Хоутян. На данный момент сухожилия и кости обезьянки гораздо сильнее, чем у обычных людей. Таким образом, даже с такими серьезными травмами, он все еще может быть в сознании и быть свидетелем событий. «Брат, чтобы спасти меня на этот раз, ты сотворил большую беду». Маленькая обезьяна закричал виновата, как он сказал. На самом деле не было никакой необходимости для тебя быть настолько беспощадным до тех пор, как ты избил их, чтобы выразить свой гнев в достаточной степени. Теперь двоюродный брат Ганшина Ванжун не отпустит тебя. Хм, фыркнул маленький толстяк и сердито сказал: я, твой отец, не позволю ему идти. Когда он говорил это, маленький толстяк тщательно обрабатывал раны маленькой обезьяны. Когда они были младше, их кости часто ломались. Он давно научился вправлять кости. Маленький толстяк тщательно соединил кости обезьянки, а затем он использовал некоторые самодельные лекарства. В то же время он нахмурился и сказал. «На этот раз твои травмы слишком серьезны. Я боюсь, что наша медицина не будет иметь никакого эффекта. Мне нужно получить некоторые товары более высокого качества». «Брат, это жалкая жизнь моя, недостойна любой хорошей медицины. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Вместо этого ты должен начать думать о том, что мы будем делать в будущем». Маленькая обезьяна скрутился от боли и потом сказал, «Ты не можешь постоянно скрываться здесь. Почему нет? Давай выйдем на улицу, сдадимся, и дадим им возможность направить весь свой гнев на нас, избивая».